Вот смотрите, несколько записок сразу зачитаю, чтобы было приблизительно я с н о с и т у а ц и ю Моя жена полтора года тяжело больна, паркинсонизм. Все это время работает по вашей системе. И до этого таки, все книги прочитала, была на двух семинарах, однако видимых результатов не добилась. Очень сильно физически зажата, и, возможно, это влияет на поступление тонкой энергии. Вы говорили, что у нее поле сворачивается. Так ли это? Возможно ли какая-то еще причина? У дочери в семье пока все складывается хорошо. Недавно родился второй ребенок. з н а и т я сейчас м о т р ю что было у женщины? В поле была смерть мужа. То есть внутренняя агрессия огромная. Причина внутреннее поклонение любимому человеку огромное. Это тема человеческой любви и полная непереносимость измены и обиды со стороны близкого человека. Чем сильнее мы привязаны, тем больнее любой, любое колебание. Каждый раз, когда идет какая-то п е р е т р я с к а женщина дает вспышку агрессии. Если это проходит под сознание, оно там остается и копится. Она всего на всего недовольна мужем, он и мало ее любит. раздражается, обижается, ревнует, но если для нее это состояние становится привычным, оно уходит подсознание, в подсознание уходит привычка, и дальше начинает убивать своего мужа. Значит, либо он должен умереть, либо она. Иногда болеет, умирает муж, иногда он уходит, разводится, заводит с я любовницу, чтобы как-то закрыться. Иногда идет разворот и начинает э, умирать женщина. Причина. Библия сказана: самые главные враги человека домашние его. Значит, насколько мы не соблюдаем главный момент дистанции от человеческого счастья, нужно дистанцироваться от всего, кроме Божественного. Внутри человек должен быть абсолютно одинок. Он должен внутри быть с Богом. Если мы внутри хотим слипнуться с любимым человеком, это уже болезнь или смерть, или его, или наш. Так вот у нее было. Концентрация начальской любви где-то в 5-7 раз выше смертельного уровня. Поэтому у нее идет программа самоуничтожения, а дальше либо р а с с е я н ы й склероз, либо проконтизм, либо, либо, либо, либо. Почему идет зажатость? Потому что когда у нас стресс, мы сжимаемся. У нее идет непрерывный стресс. А непрерывный стресс – это непрерывное внутреннее п о и н е р ц и и недовольство мужем, которое тут же разворачивается против себя. Поэтому еще раз говорю: один из лучших вариантов увеличения дистанции, если мы сами это не хотим делать, это обида, б о л я от близкого человека. Если мы не понимаем, что это до на нас выше, что через это мы можем внутренне отпустить, поставить дистанцию между нами любимым человеком, то тогда начинается проблема. Вот в чем смысл поста. Мне тут была записка на выступлении пишет мужчина, он говорит, или на семинаре, он говорит, моя, скажите, женщина, жена, она категорически против того, чтобы я воздержался во время поста. Что делать? Так вот, полное жесткое воздержание в течение 40 дней выдержать может не каждый. В чем смысл поста? Самое главное, что нужно понять. Мужчина и женщина во время поста должны воздерживаться не только от раздражительности, осуждения, страха и у н ы н я то есть они должны воздерживаться от функций души, функций духа, то есть отложить все планы, там, с к а а т ь работа, цели, задачи, ослабить этот момент, отстраниться от него. Но и тело тоже, инстинты. к Так вот, когда мужчина и женщина занимаются сексом, у них внутренне возникает ощущение единства. Ощущение единства – это развитие, это необходимо. но когда это единство спорит с единством с Богом, тогда это становится патологией. Поэтому н а ш е в ы с ш е е счастье становится высшим несчастьем, если мы забываем о Боге. Поэтому периодически отношения между мужчиной и женщиной должны дестабилизироваться, чтобы они почувствовали, что это вечным быть не может. Вечность это б о ж е с т в е н н а я любовь, это ссоры, это проблемы и так далее и так далее. Так вот добровольный момент отстранения друг от друга Это пост весной есть возможность такая. И в чем смысл поста, чтобы мужчина, скажем, почувствовал, что между ним и женщиной есть кто-то, что вот у него есть желание, а нельзя, почему-то, потому что кто-то третий этого не позволяет. Та же схема, как с любовником, только здесь творец в этой роли выступает. И человек должен это принять и сказать, да, что вот моя жена в данный момент говорит, воздержимся хотя бы неделю, десять дней, потому что, так сказать, это нужно для того, чтобы привести свою душу в порядок. И тогда идет отстранение. Вот почему 40 дней пост? Потому что 40 дней проходит подсознание. Вот сейчас прошла Пасха, идет 40 дней каждый день крестный ход. Почему? Потому что Чтобы вот это ощущение победы любви над временем, над будущим отложилось в подсознании. Так вот, когда идет воздержание, главное ощутить, что между двумя людьми есть высшее что-то, и тогда происходит разлепание, и тогда меньше ревность, меньше обиды, потому что чем сильнее прирастает человек душой к чему-то, тем больнее. Когда он это теряет, и тем агрессивнее этот человек становится. Так вот там классический вариант, когда э, женщина просто е заклинила на любимом человеке. И дальше еще говорю, если она себе позволяет обижаться, ревновать и предъявлять претензии, дальше либо шизофрения, либо рак, либо паркинсонизм, либо рассеянный склероз, либо, либо, либо. Спасибо за труд. Пять лет занимаюсь по вашей системе, диски, семинары, книги. И в течение этого времени стали беспокоить приступы острых болей в желудке и рвоты. Сама врач, ничем не могу себе помочь, заканчивается часто больницей. Морально чувствую себя прекрасно, душа поет, характер улучшился. Что я делаю не так? Любопытная записка я посмотрел. Здесь была загрузка небольшая, но загрузка потомков до четвертого колена. И там была тема и судьбы, и желания, и человеческой любви. Обычно идет загрузка по какому-то одному варианту, то есть человек где-то нарушает привычно, либо в теме ревности, либо гордыни, и там проблемы. Здесь загрузка пошла по всем трем уровням. Это странно. Я начал смотреть, чем дело. Вывод у меня следующий: это наводка со стороны пациентов, то есть женщина, которая занималась врачебной практикой и занимается, и внутренне хочет помочь другим в ущерб их судьбе. Врач должен облегчить страдания больного. Врач должен помочь другому человеку. Врач в первую очередь выполняет свой долг. Но болезнь лечить он не имеет права, потому что болезнь дается свыше, болезнь дается Богом. Болезнь может излечить только сам человек через любовь, изменение своего характера, изменение своего здоровья и судьбы. Поэтому, когда врач считает, что он лечит, Когда он считает, что он вылечил кого-то, он совершает внутренние э, на уровне тонких планов большую ошибку. Если он хочет вылечить другого человека, значит, если тот вас з о р о в а е т он должен взять его проблему на себя. Поэтому больше всего с а м о у б и й в у врачей-реаниматологов и зубных врачей. Рот это символ желаний, тема желаний жизни и, соответственно, все, так сказать у врачей, которые занимаются с к а з а т т р о т о в о й полостью, с к а а т ь внутренних проблем может быть очень много. Если они переживают за пациента, то же самое у реаниматологов, то же самое у хирургов меньше всего живут. Так вот внутренне, как отстраняюсь от любимого человека, так нужно отстраняться от пациента. И поэтому, когда человек внутренне верующий, он исполняет свой долг по отношению к больному, но он всегда знает, что лечит Бог, он не лечит, и это закрывает его от проблем пациента. То есть дистанцироваться необходимо и в случае счастья, и в случае несчастья. Но вот сейчас я вижу улучшение, сказать, то есть энергетика пошла. Но хочу еще раз подчеркнуть, что выздоровление человека в первую очередь должно сопровождаться изменениями его мировоззрения, образа жизни, отношения к работе, к себе, к близким. Если этого нет, просто это вопрос временный. Дальше. Подскажите, пожалуйста, как себя вести с мужем, если у меня не возникает потребности в сексе? Вы говорили, что секс без желания вреден, но тогда бы не появилось на свет двое наших детей. Как часто можно уступать мужу без вреда для души? К тому же муж требует, что б ы инициатива исходила от меня, требует орального секса. Что делать? Уступать или разводиться? Значит, развод – это крайняя ситуация, когда человек категорически не хочет меняться. Перед разводом еще раз говорю, нужно сделать как можно больше попыток. улучшить ситуацию. Если так сказать, вода камень точит, если человек 20 раз говорит, другой все-таки в конце концов привыкает. Муж настроен на сексуальность, но ну, вот я продиагностировал эту женщину. У нее идет сильнейшая концентрация на человеческой любви и на желаниях. Идет она и по роду, судя по всему, по прошлым жизням. Вот такой женщине секс противопоказан. Если она будет от секса получать удовольствие, то может умереть муж и один из детей, поэтому она интуитивно блокирует свою сексуальность, чтобы спасти мужа и детей. И когда муж настаивает, то есть у нее внутренняя сексуальность огромная, и поэтому мужу нужен секс. Вот когда она вот эту внутреннюю сексуальность, концентрацию преодолеет, вот тогда муж будет нормальным. То есть на самом деле есть неприличное такое выражение: сучка не захочет, кабель не вскочит. То есть мне женщина одна написала записку, говорит, я, кажется, это было после семинара или выступления или книгу прочитала, у нее пошли пласты. И она г о в о р т у меня вдруг на ровном месте какое-то бешенное сексуальное желание появилось, а через полчаса меня два солдатика через под мостом не изнасиловали. То есть. Тут же одно рождает другое, поэтому, если муж не н а с ы т е н о требует секса, это всего на всего где-то тоже подсознательная концентрация у мужа это внешнее у жены внутреннее. Когда женщина зацеплена на желаниях, на сексуальности, когда она этим увлекается, когда для нее это главное счастье, когда она не может принять унижение в этом, если женщина не может принять измены. Если так сказать унижение своей сексуальности, унижение себя как женщины, то идет мощная концентрация. Если муж изменил, она жить не захочет. Все это уже будущая фригидная женщина, потому что для н е ё сексуальность становится опасной. Поэтому здесь с одной стороны нужно как бы успокаивать мужа, но еще раз говорю, опять же, начинать надо с себя. Ненасколько женщина преодолеет, еще раз говорю, фригидность прикрывает повышенную сексуальность. повышенную концентрацию на желаниях, на человеческой любви. Значит, что полезно для этой женщины: пост, уединение, воздержание, исключение продуктов, которые усиливают желания. Я говорил, это все бродячие. п и в о нельзя, шампанское нельзя, вино нежелательно. Если пить вино, то белое или немного коньяка. Мужчинам водка. То есть, э, сказать, определенный рацион. с к а т причем, скажем так, э, у с и л и в а е т желание и д е л а е т человека ревнивым обычно в что в таком болезни ревнивцев какие? Это зрение, это суставы, диабет, проблемы с зубами, это все болезни ревнивцев. Значит, соответственно, та диета, которая идет на улучшение суставов, э, э, сказать, зрение и прочее, эта диета полезна и вот этой женщине. То есть внутренняя сексуальность, концентрация на желаниях будет уменьшаться и, соответственно, муж будет лучше себя чувствовать. У младшего сына вчера поднялась температура, держится и сейчас. Родные напирают, чтобы я давала таблетки. Я пока держусь. п р а в и л ь н о я д е л ю Значит, моя, моя точка зрения, э, сказать, всегда была: я с детства никогда таблеток не, не принимал. Просто интуитивно. Я чувствовал, что организм должен сам справляться. Таблетка разрушает ц е л ь н о с т ь организма. Организм сам борется. Ведь любая температура — это пережигание проблем. Температура подскакивает, когда проблемы с детьми. Значит, там уже у внуков есть определенная загрузка. И когда подскакивает температура ребенка, это нормально и лучше всего это травы, которые восстанавливают свою энергетику, это диета или, так сказать, меньше давать еды и так далее. Но обыкновенные самые средства. Лекарства делают обратное. То есть, когда у нас начинается первая чистка, мы на нее реагируем болью, температурой, слабостью, и в этот момент надо молиться. Матери нужно молиться, сказать, если ребенок взрослый, и ему почему бы и нет. И тогда идет что? Тогда на ранних этапах происходит очищение, и мы закрываем дальнейшие проблемы, болезни, несчастья. А так что делается? Человек выпил таблетку, симптом стряхнул, чистка не прошла, она идет на боль на второй уровне, и потом уже уже доходит там, где нужно ложиться в больницу. Поэтому, когда не здоровится, когда температура, боли, неприятное состояние в душе, это все признаки чистки всего на все. г о И здесь надо, соответственно, реагировать. Так что то, что не даете таблетки, я считаю, это нормально. Так вот еще раз хочу сказать, что я говорил в книге, что нужно с достоинством вести себя не только по отношению к несчастью, но и по отношению к человеческому счастью. Мы должны не зависеть не от наших потерь, не от наших приобретений, а у нас так получается, что когда мы теряем, когда нам больно, мы начинаем молиться, вспоминать о Боге, а когда нам хорошо, мы получаем, мы о Боге забываем. Так вот то же самое нужно делать, когда мы получаем, когда есть чувство радости. То есть мы должны каждый раз, когда нам очень хорошо или когда плохо, должны отстраниться и от того, и от другого. И насколько мы в этот момент концентрируемся на своей первопричине, н а с т о л ь к о мы перестаем зависеть И от потери приобретений. Как говорится в человеческой пословице: "Нашел не радуйся, потерял не плачь". Все в принципе давно известно, только это нужно реально выполнять. Поэтому, если мы в обиде от любимого человека видим возможность отстраниться от него, сохраняя любовь, увеличить дистанцию, Если мы понимаем, что любая неприятность, которая происходит, идет от родителей, от близкого человека, это всего на всего свыше знак нам, что мы прилипли, тогда мы легко проходим ситуацию, и тогда мы учимся любить в этой ситуации, понимаем, что эта ситуация всего на всего учебная, и понимаем, что даже если у нас что-то не получилось, получится в следующий раз. И именно вот таким поведением мы закрываем будущие болезни, несчастья, распады и все что угодно. Как только мы идем на поводу этого чувства и начинаем копить в себе обиду, уныние, претензии, все, это вот, вот это уже болезнь. Грех рождает болезнь. Грех это отречение от любви в первой стадии. Грех это преступление против Бога. Когда мы унываем, когда мы долго держим обиду на свою судьбу, на себя или на близких, мы давим чувство любви. мы через это, через уменьшает чувство любви, начинаем прилипать к тому, из-за чего мы даем э т у о б и д у а дальше начинается отрыв. Иногда вместе со здоровьем, иногда с судьбой, иногда с жизнью. И хорошо бы, если бы это было только у нас. Но иногда вот эта глубинная и долгая эмоция, которая проходит подсознание, она вылетает сразу, иногда на два-три поколения потомков вперед. И вот здесь уже человеку, чтобы вытянуть, приходится Сказать, к о с т м и ложиться и страдать не один год, и не 10 и не 20 лет. Так зачем себе, э, сказать, создавать проблемы? Не надо никогда идти на поводу человеческой логики, потому что человеческая логика прекрасно работает в отношении тела, и она безумно вредна, когда речь идет о нашей душе. Душа, э, да, сказать, движется в первую очередь божественной логике, и для души нужно, э, душа питается любовью, а тело питается едой. Поэтому, насколько мы ограничиваем, так сказать, логику тела и насколько мы, так сказать, логику божественную, логику души поддерживаем, настолько мы здоровы. Так вот еще раз. Сейчас мы на семинаре. Возможность п р и в е с т и с е б я в порядке о с т ь Атмосфера, соответственно, н а ч и н а й т е Так, ну что, переходим к запискам. Значит, я м -м, постараюсь сейчас больше прочитать, потом опять же резюме. Предохранение таблетки и так далее вредит душе. А если дети уже взрослые, то что? Дело в том, что функция должна реализовываться по своему назначению. Если функция отрывается от цели, а она угасает, все. Простой принцип. Поэтому, когда человек э, смысл секса это продолжение будущего, энергия идет в будущее. Чем искуснее человек э, включает предохранение, э, сказать и все остальное, желая получить только удовольствие, а отбросить цель, тем сильнее это будет быть по потенции. по сексуальности и по энергетике в том числе это закон н у что поделаешь но есть различные степени если эта женщина делает в юном возрасте это одно так же как аборт п е р в ы й аборт или д е с я т ы й разница огромная то же самое с предохранением если дети взрослые э, сказать человек предохраняется то э, скажем так это тоже в какой-то степени нарушение но гораздо меньше вот и все вам решать Я совершенно одна в чужом городе, в чужой квартире. Одиночество мое все усугубляется, и главное это к а ж е а я ситуация моей дочери. Но она еще и в чужой стране. Ее зовут так-то. Я совершенно теряюсь и не могу почувствовать, чему нас подталкивает, что в жизни я не так делаю, что надо делать. Значит, первое правило, которое нужно запомнить, чтобы с вами не случилось, вас п о д т а л к и в а ю т Богу. Все. Поэтому. Если вы в любой ситуации понимаете, что нужно научиться любить и вот это чувство держать, его увеличивать, то вы уже выиграли ситуацию, уже закрыли в будущем, а то, как она изменится в настоящем, особо не переживайте. Главное закрыть кран. Если вы совершенно одна, это как раз чувство беззащитности, а для женщины чувство беззащитности, когда мы совершенно беззащитны, куда нам идти? Мы т о г д а идем к Богу. Как только появляется чуть-чуть защищенности, все, вот эта защищенность от Бога. Поэтому чувство беззащитности, если к нему правильно относиться, это огромный импульс к развитию, огромный. Если оно длится долго, это, сказать, поверьте мне, это вам дали, сказать, огромную возможность к внутренней трансформации. Нам всегда дают ту ситуацию, которая помогает любить. Поэтому. Ситуация может не помогать нашему здоровью, не, не может помогать, может не помогать нашей жизни, бизнесу, нашим планам, но любви она всегда помогает. Поэтому исходите из первого главного принципа: для чего эта ситуация? Если вы не общаете, с ь что такое одна в чужом городе? Это означает, у вас нет общения. Вывод какой? Значит, наверное, вы зацеплены за любимого человека, за общение, за стабильность отношений с любимым человеком. Высшая защита какая? Когда Бог меня любит. Интуитивное отношение с Богом мы переносим на человека. Когда нас кто-то любит и к нам привязан, у нас ощущение защищенности. Вот что делают часто мужчины. Невольно совершают п р е с т у п л е н и е Вот женщина внутренне от него держит дистанцию. Во время постанов говорит, надо, с к а з а т ь нам воздержаться. И он чувствует, что она ему не подконтрольна. Он ей не управляет. И если ее сломать, подчинить себе, то она с ним соединится, будет, с к а т ь его рабой, и тогда он будет счастлив. Вот он себе и готовит могильщика. То есть мы не должны подавлять друг друга, слепаясь. Нужно уважать право другого на дистанцию с собой. Тогда мы должны эту дистанцию сокращать через любовь, а не через привязанность. т о же с а м о е часто ж е н щ и н ы и с п о л ь з у ю т различные моменты: где-то истерика, где-то упреки, где-то постоянные, так сказать, просьбы и так далее, что вот ты меня не заботишься, не думаешь. И в конечном счете она добивается своего, он начинает трястись над ней, а потом начинается развод или куча проблем. Нам страшно, когда увеличивается дистанция, но это увеличение заставляет нас больше любить. И вот вот это нужно понять. Если человек не умеет любить, тогда он начинает через привязанность управлять ситуацией, а привязанность убивает. Поэтому, если вы оказались в какой-то ситуации, первое, что нужно понять, это не случайно, это определено свыше. В этом есть высший смысл, это нужно просто принять и спокойно в этой ситуации жить. Дальше. Любовь это энергия. Если у вас любовь пошла и пошла энергия, вы начинаете делать попытки к и з м е н е н и ю с и т у а ц и и Здесь идет парадокс. Что такое принять ситуацию? Принять ситуацию это не испытывать агрессии к ней и к себе. Принять ситуацию на самом деле это ее изменить внутри. Потому что принятие ситуации позволяет ощутить в этом высший смысл, включить, повышать интенсивность любви. И чем больше у нас любить, тем больше у нас энергии и попыток изменить ситуацию. Многие считают, что принять ситуацию это ничего не делать. Совершенно п р о т и в о п о л о ж н о Это не делать, э, сказать поначалу снаружи, а делать внутри. А вот когда мы внутренне озлобляемся и пытаемся изменить ситуацию, как бы мы ее не пытались изменить, это становится невозможным, потому что озлобление – это ситуация, н а п р а в л е н а на то, чтобы мы ощутили любовь, а мы начинаем озлобляться. Значит, эта ситуация должна ухудшиться. Если мы будем гениальными людьми, если нам дадут кучу денег, Если мы будем прилагать бешеные усилия, мы эту ситуацию не изменим и она ухудшится, потому что Бога не победить. Если ситуация дана для любви, то мы должны делать главный вывод: нужно научиться любить. А если мы вместо любви дадим ослабление, еще раз говорю, ситуация становится, задача становится невыполнимой. Поэтому принять ситуацию — это научиться любить сначала, и вот по мере того, как мы учимся любить, наши реальные действия по изменению ситуации начинают давать успех. Я люблю мужчину. Он из и н г у ш е т и и У него полный букет проблем. Игра в азартные игры, врет, работать не может, Альфонс, осуждение людей и так далее. Знакомые три года, пытаясь себя исправить, но только хуже. Знахарки говорят, он волк, уходи от него, а то погубит. Как я уйду от любви? Что делать? Делать все очень просто. Если вам дает человека, проанализируйте в, в чем его с у т ь Значит, кто становится? Начинаем по порядку. Игра в азартные игры – это человек, который сконцентрирован на желаниях. Что такое желание? Это будущее, на будущем. То есть это тема духовности, концентрации на будущем и во что бы то ни стало желание получить это будущее. Вот такие люди начинают западать на будущем и, и теряют его. И чтобы сказать выжить, они должны от будущего отказываться, чтобы уменьшить зацепленность. Такие люди начинают врать, лгать, становятся потребителями. Такие люди осуждают людей зацепленных за будущее. Что здесь получается? У него тема идет желаний. Вот явно вылезает тема, сказать поклонение будущему, принципам и д е а л а м которое нарушает полностью. Значит, наверное, предки были слишком принципиальны. И так сказать, вероятно, еще тема идет и души в том числе. Я смотрю женщину, что у нее? У нее идет внутри, в подсознании колоссальная агрессия к мужчинам. Из-за чего? Из-за темы духовности, справедливости, правоты и темы души. То есть они идентичны на тонком плане. Ей дают свое зеркало. Так вот с этим человеком ничего хорошего не будет, з нахарки правы. Но дело в том, что он дан для того, чтобы она изменилась. Если она его не осуждает и идет за любовью, если этот процесс в ней, этот процесс нужно не остановить, его нужно просто ускорить. Любовь должна победить духовность, любовь должна победить дух и душу. Поэтому, насколько женщина молится, понимая, что это инвалид На этого человека нужно смотреть как на больного ребенка. Он инвалид по душе и по сознанию. Поэтому осуждать его нельзя, его можно любить, но потакать этому естественно нельзя. Вот насколько будет молитва и желание изменить себя, настолько. Вот когда совершенно не будет претензий к нему, осуждения. Ну вот это вот несчастное м у ч а ю щ е е с я существо. Оно хочет любить, но у него не получается, потому что его душа привязана к основам человеческого счастья. У него тонкой энергии нет. Так вот, если будет правильное отношение и внутреннее изменение, то тогда либо он меняется, либо его просто ситуация отводит в сторону. А у женщины возникает теплое спокойное чувство. Он для нее как мимо проходящий человек. Ни положительных, ни отрицательных эмоций. Это означает, что задача выполнена. Нас с в о д я т для того, чтобы мы, помогая себе своей душе, помогали другому. И все, что нам не нравится в человеке, с которым Нас свела судьба. Это все есть у нас. Вот что-то не нравится в человеке, который рядом с вами. Вас преодолевайте это в себе. Поверьте мне, оно вас сидит. Меня зовут так-то, а 28 лет. Подскажите, пожалуйста, с детства псориаз. Из ваших книг и кассет информации об этом нахожу, но очень мало. Если не сложно, объясните подробнее, что применительно ко мне непонятно. От чего эта болезнь тогда? Я говорил о том, что те, кто лечат псориаз, потом, как правило, умирают. Почему? Кожа это 30% процентов веса тела. Когда идет сильная программа самоуничтожения, то кожа е ё блокирует. Поэтому п с о р и a s тормозит, сказать, мощное неблагополучие, которое в организме. Как правило, я смотрел п с о р i a s н и к и это люди с повышенной концентрацией н а с е к с е на желаниях. То есть или ветилига, или п с о р и у с начинается. А если к этому еще подключается вторая структура, тема духовности, то есть правота, справедливость, то тут уже соединяется ревность и гордыня. Вот здесь псориус идет конкретно. То есть наша ревность, вот эта вот тема человеческих инстинктов, может подкрепляться еще с т р а п т и в о с т ь ю внутренней, правотой, справедливостью и так далее. Вот если идет такой замес, то должно быть какое-то неизлечимое заболевание. Организм сам выбирает диабет, псориаз, в и т и л и г о или что-то еще, в зависимости от того, насколько мы себя ведем. Если человек очень жесткий, безумно принципиальный, скорее всего там диабет, или жить не хотел, диабет пойдет. Если где-то сказать ненавидит, но как-то пытается преодолеть, но ну, может быть псориаз. Если добродушный, но все-таки что-то не проходит, ну помягче в и т и л и г о То есть в зависимости, то есть наша зависимость от каких-то структур, а, так сказать плюс наша, скажем. отношение к миру степень злобленности агрессии и так далее и определяет саму болезнь значит что там я смотрел там было потомки до третьего колена загружены то есть п о н и ж е н а их энергетика потому что агрессия агрессия к мужчинам в семь раз превышала с м е р т е л ь н ы й уровень вот тема желаний то есть Для этой женщины принять, сказать оскорбление, несправедливость от мужчины, унижение своих желаний, сексуальности внутреннее в ее подсознании просто невозможно. Она готова растерзать этого человека. Соответственно, она встречается с ним, не хочет его убивать, идет откат. Чем больше она удовольствия получает от мужчины, тем сильнее будет псориаз. Почему псориаз лечится хорошо? Но ну, реальное улучшение на мертвом море. Потому что мертвом море т е м п е р а т а м ничего не живет. Информация о смерти. И там, тем более, Садом и Гоморра. Садом находится возле Мертвого моря. Там все пропитано информацией смерти. И п с о р и а з н и к купается, и вот в этой атмосфере смерти пребывает, и его желание, концентрация на желаниях, на жизни уменьшается. И п с о р и а з на какое-то время проходит. При молитве иногда сбиваюсь, и в голову приходят недобрые мысли. Дело в том, что перед молитвой молитва это обращение к Богу. Мы молимся для того, чтобы о щ у т и т ь единство с Богом. А если мы хотим о щ у т и т ь единство с Богом, мы должны отрешиться от всего. А если мы перед этим не отрешились, то всякая грязь и полезет. То есть перед молитвой должна быть жертва и отрешенность. А если мы молимся, так с к а з а т ь между делом, от нечего делать, то вполне естественно либо это имитация молитвы, либо грязь полезет. Вот сколько книжек про святых, когда они интенсивно молятся, там такое начинается вообще, так сказать до физических вариантов всяких. Вот это все грязь из души вылезает. Поэтому, когда человек чувствует, что очень туго идет молитва, е о е нужно посидеть, попаститься, отрешиться, пожертвовать, простить кого-то, вернее всех. У моего мужа был диагноз рассеянный склероз. Сейчас мы этот диагноз сняли, поставили менее серьезный. Каждый раз после вашей лекции у него наступает некоторое ухудшение, э м о ц и а н о л е н чувствует себя неустойчиво, хотя говорит, что вообще все хорошо. А, вчера сказал, что все усилия по работе над собой малоэффективны. Могли бы в чем-то помочь или что-то подсказать. А, так это комплимент большой, малоэффективно, но это все-таки эффективно. Дело в том, что а, еще раз говорю, когда мы Идем к Богу, когда мы э, чувство любви взращиваем в з р а щ и в а е м своей душе, об, оберегаем его и развиваем, мы уже выиграли. Мы выиграли однозначно, выиграли навсегда. Любовь понятие вечное. Когда мы вечность своей д у ш е воспитываем, то через эту вечность все равно будет обновление приходящее. Поэтому здесь переживать не надо. Если у вас не, нет каких-то изменений, э, это вопрос времени, это вопрос вашего понимания. Почему? Потому что я, с к а з а т ь объясняю, скажем, чтобы открыть дверь, нужно вставить ключ, повернуть его, а потом потянуть ручку на себя. Вы можете сделать два движения и так сказать: сто лет тянуть дверь, она не откроется, потому что вы не сделали третье. То же самое. Понятие веры в Бога, которое излагается в религиях, оно религиозное, оно не является системным по большому счету. В общем плане, в высшем, оно системное, но в деталях оно не всегда является системным. Мы человек, скажем, сколько, с к а поголовное число 99% в е процентов верующих осуждает, унывает, обижается, критикует, сказать, презирает тех, кто в Бога не верит. То есть ищет виноватых, сказать, жестко делит все на добро и зло. Ну и так далее, и так далее. Так какая же это вера в Бога? Получается, что верит одной рукой в е р я т другой рукой эту веру разрушает. Поэтому, если есть вера в Бога, то она должна быть все-таки цельной и последовательной. И вера в Бога по, хри по христианской религии, да в принципе и по всем, это что? Это единство с Богом, это чувство любви к Богу. Чувство любви к Богу, поскольку Бог создал все сущее, оно естественно распространяется на все. И это чувство любви должно быть непрерывным и вечным. Любить можно, вечно, так сказать, в е ч н о можно только любить. Все остальное делается, так сказать, иногда, периодически. И тот человек, который это понимает, он выстраивает свою линию правильно. У него рано или поздно все восстанавливается. И тогда интуитивно человек чувствует, что нужно делать, а что не нужно. Вот мешает любви, скажем, уныние или сожаление. Значит, его нужно отбросить. Учат ненавидеть классовых врагов, а это мешает любви в душе. Значит, не буду. Я вчера говорил об е о с и ф е Склоняется ж и т е л ь с т в у жена господина. Мешает это любви в душе? Не буду. За это смерть положена. н у сказать лучше умереть на любви в душе, сказать не поврежу. И вот так человек выстраивает свою жизнь. Иногда теряя ее ради любви, он в конечном счете ее выстраивает в настоящем аспекте. Как вот р а с с е я н н ы й с к л е р о с это что? Это сильнейшая программа самочтожения, которая тормозится головой. Но э -э можно смотреть мужа. Скорее всего, скачек повышенно принципиальный, э повышенно зацепленный за будущее, значит, у него будущее одновариантно, и значит, он очень легко ломается. Кто такой э человек депрессивный? Сейчас у нас поголовное количество психушках молодежи с депрессией лежит. Почему? Опять же, тема будущего. Когда у человека одно вариантное будущее, и он его теряет, у него только один вариант: я жить не буду. А когда у него, с к а т ь 10 т ь вариантов будущего, он, скорее в е г о еще 9 осталось. А когда человек понимает, что божественная воля всем управляет, то будущее рухнуло. Ну вот, это дано Богом. Мы идем дальше. То есть высший оптимизм идет, когда понимаешь, что ты ничего не решаешь, там наверху решают. Ты делаешь все, что ты хочешь, но в с е г д а последнее слово не будет за тобой. Это очень успокаивает, поверьте мне. Так вот, э, сказать, когда у человека одновариантное будущее, у него дикий стресс, когда его мечта рушится. И включается тут же программа самоуничтожения. А дальше начинается рак, сореф, э, вот э, такие моменты. Я смотрю, муж и жена, они где-то похожи друг на друга. Я решил мужа не смотреть, посмотрел жену. Что у жены? У жены три-четыре раза выше критического агрессия к мужу. но еще не добила, пока только р а с с е я н н ы й склероз и концентрация на чешской любви в четыре раза выше критического и на духовности, на справедливости и правоте, то есть идет и поклонение чешской любви одновременно вот эта тема справедливости, но самый опасный замес. Я говорил, в таких случаях идет псориаз, рак или р а с с е я н н ы й склероз. Вот тут же мне искать п о д т в е р ж д е н и е приходит. Все, значит, что нужно? Хотите помочь, м о ж у Приведите себя в порядок. Еще раз говорю, надо жертвовать не только деньгами, надо жертвовать человеческой привязанностью, тогда любовь очистится. Надо жертвовать правотой, надо жертвовать защищенностью. И когда мы жертвуем, тогда что остается? Мы должны в конечном счете пожертвовать все, чтобы осталась одна любовь. И т о т к о г д а мы к этому готовы, вот тогда через эту любовь возвращается все, что мы пожертвовали, и возвращается многократно. п р и т ч а о б е д н о м и о в е Это же механизм. Дело не в том, что жил когда-то бедный Иов, которого какой-то сказать бычок с р о ж к а м и и с копытами искушал это же алегория л здесь дается механизм не обижайся на судьбу сохрани любовь и э, сказать признание высшего смысла в божественной воле что бы ни случилось и тогда тебе все это вернется через любовь восстанавливается все и в гораздо большем масштабе скажите пожалуйста представляя крах всех желаний всего что мы планируем в будущем И поднимая в себе любовь Богу, не получается ли так, что мы в реальности будем иметь крах планируемых событий? Ну, это вопрос часто задают. Сейчас много говорят о новом будущем, но всегда с предостережением, о п а с е н и я м Что оно несет такого опасного для человека? Вот говорили, говорили, к тому же вернулись. У меня на одном семинаре была ситуация уже доходящая до идиотизма, я уже устал, уже плохо соображаю. Я читаю записку, отвечаю, тут же вскакивает парень. слово-слово слово, эту записку мне опять повторяет я слово-слово е м у опять о т в е ч а ю вот здесь в вот о такой же начинается вариант объяснял объяснял и опять про будущее и опять же тема здесь человек просто либо не хочет понимать либо не удосужился это лень понимаете надо сказать человеку предлагают пищу он должен ее взять и разжевать а если он требует чтобы жевал кто-то другой это вредно будет для его желудка Я здесь т р раз говорил, что если вы представляете крах ситуации, но при этом у вас идет вспышка любви, то и вы ее закрываете. А если вы представляете ситуацию, так сказать травмирующую, и у вас идет страх, вот тогда вы усугубляете. Для чего человек удается безответная любовь? А безответная любовь она и дает божественное ощущение, что вы любите без ответа. Когда вы только ответа ждете, сначала вы любите безответно. Научились любить, любите, а уже, с к а з и т е вам, вам отвечает, вы привыкаете, вы любите уже, ожидаете, что также у вас начнет человек любить, а потом, все вы больше ждете, когда он вам ответит, а потом говорите, а чего его любить, пускай он меня любит, вот так потребители вырастают, а потом начинают болеть. Так вот для того, чтобы не болели, дается безответная любовь, она больше всего похожа на божественную. Безответной любви ближе всего какая любовь, родительская. Я люблю своего ребенка, будет он меня любить, будет помогать, это, я, это вопрос воспитания. Но я здесь ничего не могу поделать. А на Западе уже так. А ч о его любить? Он же меня любить потом не будет. Вот вот такая схема часто проявляется. Как я, э, сказать, описывал ситуацию, когда в Англии девчонка жила в Англии, пришла какой-то знакомый и, и, сказать, они обедают, тут заходит женщина, она и показывает, т а с е л а в сторонке и сидит. Она говорит, может, быть, эту женщину за стол? Она говорит, мама подождёт, я на неё не рассчитывал. То есть как это понять? Я не знаю, как это интерпретировать. Так вот вот это отношение, оно, э, сказать, вот эта строгая регламентированность, то есть любовь не должна ставить никаких рамок ограничений. К родителям у нас всегда идет интуитивное подсознательное чувство любви. Если мы его начинаем вот такими э, этикетами заслонять, это фактическое самоуничтожение. То есть любовь не должна подчиняться этикету. Хочется выйти замуж за любимого и любящего. Ну тогда добавьте за богатого, знаменитого и здорового. Ну а что? Логично. Ждать или просто отпустить эти желания и чувства? Значит, я я же говорил, никогда от судьбы не ждите ничего. Идите и берите. То есть меняйте себя, стремитесь, добивайтесь. В Библии две тысячи лет назад сказано. Стучите и вам отворят, ищите и обрящите. Куда проще. Не ждите у моря погоды, как говорится, потому что что такое э, поиск, попытка, реализация своих намерений – это отдача энергии. Когда мы д а е м энергию, нам легче ощутить, ощутить любовь. Когда человек медитирует, отказавшись от всего, нам кажется, что он перестал отдавать энергию, но он просто начинает ее отдавать на высшем уровне. е в р о п е й ц а посади, он просто заснет и захрапит. А восточный человек, он будет энергию дуать. м о ж е т о для европейца, если руки сложил, то все, значит, энергия не пошла, потому что у него главная энергия течет, сказать, только физическом теле. А на востоке наоборот, для него это естественный переход в в ы с ш е ю э н е р г и и Я говорю, почему детей п е л е н а л и В этом тоже есть смысл, чтобы ребенка не физическую, так сказать, энергия пошла, не физическое тело, а в общение, в душа активнее, чтобы развивалась. Так вот. Если хочется выйти замуж за любимого и любящего, ведь э, я же говорю, что муж и жена всегда подобны. Хочется, чтобы он был любящий, научитесь любить. Хотите, чтобы он был заботливый, научитесь заботиться. Хотите, чтобы он был добрым, научитесь быть д о б р ы й Хотите, чтобы был богатым, научитесь э, спокойно относиться к деньгам, терять деньги, жертвовать, зарабатывать. Хотите, чтобы он был здоровый, ведите здоровый образ жизни. То есть мы, я где-то книжку прочитал, что давным-давно, что в начале века там одна женщина говорит: я раньше всегда снимала самые дешевенькие номера, думаю, сколько я экономлю. А потом я поняла, нужно снимать хороший номер. Вот есть деньги, снимаю. Почему? Потому что если ты настраиваешься на хороший, тебе судьба будет давать хороший. А настраиваешься на самый грязненький, дерьмовенький, значит такой и будешь получать дальнейшее. Все от н а с т р о е з а в и с и т И в этом действительно есть резон. Так вот, н а с т р а и в а т ь с я надо на здорового, богатого и так далее. Но кроме н а с т р о я нужно и энергию давать, и реализовываться. Почему? Потому что когда мы настраиваемся на что-то, мы должны соответствовать этому уровню энергии. Значит, мы должны активнее двигаться, раскрываться сильнее. А если мы только настраиваемся и при этом ничего не делаем, ну это уже не п о а д р е с Скажите, пожалуйста, будут ли у меня дети и внуки? Это от вашей работы зависит. Вчера после семинара были приятные метаморфозы с внешностью. Косметологи и пластические хирурги отдыхают. Ну, мне бы так, мне бы ваши заботы. Что происходит душой после смерти 40 дней? Ну я много раз об этом говорил. Вчера после семинара любимый человек осознал и сообщил, что мы никогда не будем мужем и женой, и у нас не будет обоих общих детей, что это абсолютно ясно, и нужно строить свою жизнь без иллюзий. И он не хочет тратить мое время, так как пора мне поискать любимого мужа. Честно и благородно и очень горько. Неужели у меня такой э, неразгребаемый завал с будущим? Что можно сделать, чтобы в этой жизни был шанс испытать простое человеческое счастье? Хотелось бы более приятных результатов после работы над собой. Смотрим, результаты действительно паршивые. Объясняю, я вчера предупредил, держите чувство любви, держите, потому что у некоторых это может случиться, вот сказать, на физическом уровне, у некоторых на тонком плане. У некоторых они просто даже не почувствуют, что им дали испытание. Пролетело что-то, но если вы эту любовь держите, то вы можете закрыть даже не подозревая очень серьезные проблемы. Так вот, вот эта ситуация, когда любимый человек объявил о том, что расстаются, скорее всего было просто простым элементарным испытанием. Он завтра скажет: я передумал, я в е р н у с ь и так далее. Но здесь главное удержать любовь и увидеть в этом высший смысл. Пройти нужно было процентов на 50, женщина прошла на 20. Значит, значит, придется вам работать и работать. Понимаете, если мы проходим испытание, если мы не проходим, то это в среднем будет, ну, скажем так, раз 20 еще нужно пройти. Не прошли 20 – 400. Все очень просто. Дальше считайте сами. Прочитала вашу фамилию наоборот: Лазарев, Вера, Зал. Ну как? <смех> да. У меня две машины на обоих одни и те же поломки. Летящие камни в лобовое стекло э, в пробке. Ну, я же говорил, машина и животные берут нашу энергетику. И, так сказать, все, сказать, по машине можно определить, чем заболел или чем заболеет человек, так же как и по животному. Так что, если в лобовое стекло летят, это Сказать к а м н е значит, это проблема с будущим, понятно. Спасибо за ваш труд. Десять лет читаю книги, смотрю DVD-диски, последние четыре года посещаю все лекции. За три дня до семинара от меня ушел любимый мужчина, с которым с о б и р а л и с ь пожениться и завести детей. Сын рвет и диарея. Подскажите, в каком направлении работать? Дело в чем? Когда человек рвет, идет понос. Это тема желания. Это тема человеческой любви и сексуальности. Если ушел любимый человек, это подтверждает, что поплыл э, пласт мощнейшей концентрации на любимом человеке, на сексуальности, на продолжении рода. Смотрим, что вы в ы п л ы л о значит э, в ы п л ы л а программа самоуничтожения в четыре раза превышающая с м е р т е л ь н о е пожелание смерти себе. поклонение любимому человеку человеческой любви откуда это выпало по прошлым жизням э, сказать э, слишком увлекалась сексом слишком много п о л у ч а л от этого удовольствия не воздерживалась и внутренняя концентрация на человеческой любви пошла огромная и в результате вот это подсознательное прирастание к человеческой любви оно было опасным и это передано детям Как только пласт повышенной концентрации на сексуальности и агрессии к мужчине или к себе вылетает, мужчина тут же должен входить в сторону, чтобы не усилить это, и, соответственно, он тут же э -э скат уходит. А завтра придет, если п р и в е д е т е с е б я в порядок. Еще раз говорю, что не, не, не надо говорить, от меня ушел любимый мужч, любимый мужчина. Но нужно говорить, я своим внутренним состоянием оттолкнула любимого мужчину. Тогда все будет правильно, да. Я смотрел, вот я был недавно в одном в индуистской община, там индийский храм, и там такой вот э, на л б у рисуют красным цветом вот такую как птичку и точку ставят. И я посмотрел, что это по энергетике. Вот такой вот знак – это знак унижения. Я смотрел, что идет унижение человеческой любви, привязанности к миру, и ставится на этот третий глаз, почему? потому что мы глазами привязываемся к миру. А на тонком плане мы п р и в я з ы в а е м с я к миру сильнее всего вот этим местом, поэтому что получается? Почему замужняя женщина ставит точку? Это знак, что она отрешается от мира, от привязанности. Она сказать, должна как-то в семье быть. То есть это определенная блокировка привязанности к миру и к семье и прочее. Так вот, если ребенок ковыряет это место, это означает, что внутренняя привязка к миру очень сильная. Значит, соответственно, мать либо жить не хотела, либо кого-то ненавидела, когда разрушалась эта привязанность, когда разрушалась семья, отношения и так далее, и так далее. Покопайтесь, найдете, несомненно причем. Вот и все. Так, у меня в жизни происходит много необычного. Могу лечить, если очень надо. Снималась с себя т е м п е р а т у р у 40 до 3 6 и за несколько минут. Легко могу убрать головную боль. Один раз видела потоки энергии. цветные живые ручки в воздухе это было в церкви снятся сны которые сбываются и многое другое но вы говорили что у меня тяжелые потомки до седьмого колена почему же у меня иногда проявляются способности которые нет у других и для чего мне их дали дело в том что все способности которые мы видим это всего на всего выход на тонкие планы обычно выход на тонкие планы на подсознание происходит тогда когда мы связываем внешние планы то есть когда человек связывает руки и ноги Вот проводили эксперименты. С т у д е н т а м связывали руки и ноги, они два дня лежали не шевелили. после этого он начинал понюхал, говорит, мылом пахнет. За, за стеной в соседнем помещении внесли кусок мыла. То есть открывается и сновидение в пространстве, во времени. И так далее, и так далее. То есть это вполне естественная, так сказать, способность человека. Всего на все он отормозит т внешние планы, и активизирует тонкие. Но есть маленькая разница. Я говорил, профессионал в уровне тонких планов это непробиваемый добродушный человек. Пароль входа в тонкие планы это любовь. Если этого нет, если человек а повышенной а м б и ц и и привязанности, если он агрессивен другим или к себе, при вхождении в тонкие планы он опасен для вселенной. Он должен погибнуть. Или у него не должно быть детей. Потому что тонкие планы это будущее, если зацепился он за тонкие планы, тогда он должен потерять будущее. То есть, во-первых, нельзя входить туда а г р е с с и в н о во-вторых, нельзя зацепляться за эти тонкие планы, потому что они дают сверхвозможности. Поэтому в Индии те, кто э, занимался серьезным изучением входения ж в тонкие планы и раскрытием сверхспособностей, не должен был иметь секса, семьи и детей. Женщины, у которых открываются экстрасенсорные способности, они могут потерять своих детей или у них дети не появятся. Вспомните в а н г у Перед тем, как ей дали способность, у нее отняли здоровье, зрение и детей. Поэтому, с к а з а т ь я то, что вижу, то и говорю. Если у вас есть проникновение в тонкие планы, э радоваться этому особо не надо, потому что если вы не умеете любить, у вас такие открытия, с к а з а т ч то ведь, что, тонкие планы это рычаг. Вот вы бы привыкли унывать. Ничего страшного, это накопится через д 0 через с я т ь лет и потом через тридцать лет скажется. Вы начали выходить в тонкие планы, ваше уныние ускоряется в сто раз, и через год вы умрете или у вас не будет детей, потому что уныние убивает детей. Вот и все. Поэтому чем сильнее мы входим в тонкие планы, тем идет быстрее, так сказать, время течет, и тем быстрее мы видим результаты своих действий. Так вот сейчас, э, сказать, что такое приближение царства Божьего? ц а р с т в е небесного. Это открытие нашего подсознания. Скоро у нас у всех откроется подсознание. Сколько останется в живых? Процента два, если это произойдет быстро, потому что, так сказать, не о з л а б л я т ь с я не осуждать и не унывать. В лучшем случае два процента о н в человечестве у м е ю т Больше, конечно, восточные люди, потому что у них есть интуитивное умение принять судьбу и, так сказать, то, что называется законы кармы соблюдать. Европейцы, европейцев шансов практически нет. Сейчас во многих храмах России находится мощи святых великомучеников. Прикладываясь к ним люди, потерявшие надежду в жизни, на выздоровление исцеляется. Просто на глазах. Прокомментируйте, пожалуйста, как происходит, что это за феномен? Дело в том, что здесь я считаю двойной момент. Во-первых, внутренний. От почему паломники ходили пешком к храму? Потому что если вы идете пешком и идете не один день, то внутренне вы накапливаете энергию. Очень важна концентрация. Вы концентрируетесь на Божественном. И день за днем вы идете, вы у вас нечего есть. Вы в дискомфорте, в полном в унижении, но вы настраиваетесь на любовь, на божественное, вы идете день-два, энергия накапливается, потому что она больше ни на что не расходуется. И когда вы приходите в этот храм и, так сказать, прикладываете с к к о н и вся эта накопленная энергия вдруг вылетает и она может вас изменить за секунду и вы выздоравливаете. Также, когда есть какие-то иконы или м о щ и человек за месяц за два настраивается на то, что он придет и он старается отрешиться и настроиться и эта накопленная энергия естественно она срабатывает просто человек начинает голодать отрешается и у него просто голодовка лечит огромное количество заболеваний здесь тот же самый механизм Тело перестает получать энергию, эта энергия идет с духовной, можно сказать, на тонкие планы накапливается именно тонкая энергия, помогает нам, нам трансформироваться. Значит, насколько мы умеем отрешаться от физического плана, настолько нас возможности выздороветь, потому что наша тонкая энергия, которую мы растеряли через увлечение сексом, едой, через обиды, там, сожаление, перегрузки, она восстанавливается, и мы выздоравливаем. Поэтому с одной стороны, это феномен чисто наш, это накопление энергии, и потом это еще то, что называется с а м о в н у ш е н и е когда человек говорит: "Я должен измениться". с а м о в н у ш е н и е это есть внесение в подсознание. нашего желания. Когда человек понимает, что он должен где-то ощутить то, что испытывал святой, то тогда ему легче испытать единство с Богом. Ну и так сказать главный феномен. Дело в том, что мощи сохраняют энергетику и информацию святого, и поэтому, когда человек идет к ним, когда он, если он налопался мяса, выпил стакан водки, поверьте мне, ничего не произойдет. А если он отрешен, если у него есть энергия, то тогда ему легче настроиться, и тогда происходит исцеление. Это есть феномен прихода тонкой энергии в душу, которая именно эта тонкая энергия оживляет душу и позволяет нам выздороветь. Поэтому это вполне нормальное, скажем, естественное явление. Вот, но вот здесь вот записка: можно ли с вашей точки зрения можно ли молиться святым? Дело в том, что когда идут к и к о н е святого, это как бы как человек, который что-то имеет опыт в преодолении каких-то проблем. И мы, когда подходим к какому-нибудь святому, подразумевается, что мы должны ощутить вот этот опыт преодоления проблем. Но молиться с в я т о м у это, я с моей точки зрения, молиться слуге, когда есть Господин, какой смысл? Нужно Богу молиться. Святой это как как н у как ступенька, которая помогает нам что-то преодолеть. Но в принципе я считаю, если мы начинаем молиться одному святому, другому, э то же чисто это язычество, это потребительство. В каждой религии есть искушение превратить в религии единобожной превращение в язычество. Когда идет повышенное потребительство и вместо любви начинается чистая техника. Помолился, дайте здоровья. Но это каждый человек сам для себя решает. В восемьдесят восьмом году с к а р а п о с т и ж н о умер отец. н а с л е д у ю щ и й год я влюбляюсь. От меня э, он от меня ушел, когда узнал, что я беременна. Отец умер от инфаркта. н о если отец умер от инфаркта, это тема ревности, привязанности к любимому человеку. н а с л е д у ю щ и й год влюбилась, значит, отец уже как бы э, подстраховал, то что называется, своей жизнью. вот эту ситуацию. Почему? Потому что если человек зацеплен, то его влюблённость должна достаточно жёстко корректироваться. Забеременела и он от неё ушёл. То есть принять, если бы отец остался жив, то она бы, так сказать, себя завалила. Поэтому отец умер и частично этим взял её неумение пройти ситуацию на себя. Я сделала аборт на пятом месяце беременности. Вот, наверное, сказать, это ещё одна из причин смерти отца. Почему? Потому что На пятом месяце беременности, так сказать, н ну это максимально худшие последствия для аборт. а Я говорил об этом. То есть, если дочь себя неправильно ведет, то родители за это должны как-то расплачиваться еще до того, как она себя так начнет вести. Последующие годы жила по инерции, когда единственная радость – добраться домой и закрыть за собой дверь. Сейчас смертельно заболела мама, рак. Я читала ваши книги, да и вчера вы говорили, что не надо искать виноватых. Но как ни стараюсь от ощущения своей вины, не могу избавиться. Дело в том, что в прошлом я говорил: «Во нашей в о л и нет, там воля Творца». Поэтому не умеет снять тему вины тот человек, который не умеет отпустить прошлое. Сожаление о прошлом, неприятие прошлого. Это и есть в конечном счете комплекс вины. Когда я еще виноватых? Когда я не могу простить потерю? Вот пока я не могу простить потерю, я буду твердить, что кто-то виноват и я его должен наказать. Если я потерю простил, значит виноватых нет. Кто умеет э, прощать потери? Тот, кто умеет жертвовать. Что такое жертва? То есть добровольная потеря. Поэтому, если вы, с к а не можете избавиться от комплекса вины, Попытайтесь преодолеть сожаление о прошлом и неприятие того, что произошло. Если вы не можете избавиться от этого, начинаете жертвовать и отдавать, получится. Да. Я говорил неоднократно, что мы живем в нескольких уровнях и живем в нескольких логиках. Есть логика уголовная, административная, когда человек, совершивший что-то, сказать виноват в этом, подлежит наказанию, он должен идти в тюрьму. Есть логика кармическая. Когда человек, нарушивший что-то, скажем, убил кого-то, и по кармической логике жертва не менее виновата, чем преступник, потому что жертва притягивает преступника и предопределяет его действия. Поэтому преступник должен быть посажен в тюрьму, но осуждать его уже непозволительно. С точки зрения кармических законов осуждать преступника не позволительно, потому что жертва, так сказать, сама вела его в искушение. Если по человечески можно посадить и осудить, то с точки зрения этой уже его надо посадить, но осуждать нельзя. С точки зрения божественной этот человек невиноват абсолютно ни в чем, потому что если мы скажем, что он виноват по большому счету, то тогда не Бог им руководил, тогда нужно водить в в другую величину, дьявол уже появляется многобожие. Так вот с божественной точки зрения мы должны признать, что этот человек его поведение определялось Богом и он виноватым быть не может. Это этап его развития и ему нужно помочь. А помочь ему нужно как? Посадить в тюрьму. Вот и все. И в первом, и во втором, и в третьем случае он садится в тюрьму, но отношения совершенно разные. Поэтому с божественной точки зрения мы должны понимать, что виноватых нет и есть только помощь людям, помощь в обретении любви. Если Каин убил Авеля, его нельзя убивать, его нельзя осуждать, но земля, которую, с к а а т ь он сажает, не будет родить, и он будет изгнанником, и он будет мучиться, страдать, и его будущее должно постоянно разваливаться, чтобы он ощутил что любовь важнее будущего. Поэтому с божественной точки зрения с преступником нужно делать две вещи: помочь ему ощутить любовь, а для этого нужно лишить его будущего. Потому что мы говорили, корень преступления поклонение будущему и защищенности. Нужно лишить его защищенности и лишить б у д у щ е е Поэтому, когда в одной стране рубят ворам пальцы или руки, в другой сажают, в третьей, так сказать, наказывают, это это процесс помощи, обретения любви. Вот как может каждая страна помочь любить. Вот так она относится к преступникам. Но преступление всегда должно быть наказано. Потому что если оно не наказывается, тогда идет усугубление отречения от любви, и тогда преступник будет делать еще больше преступлений. И вот в этом, сказать, особенность наших нынешних российских законов, то что мы пытаемся построить высокоразвитое общество, при этом, так сказать, при системе коллективной безответственности это невозможно. Либо мы должны выстроить систему ответственности совершенно четкой, но ответственность это должна помогать ощущение любви человека, она должна не наказывать, а Помочь ему внутренне измениться. Ведь с о в е т с к о й в л а с т и пытались назвать э, т ю р ь м ы исправительно-трудовым и у ч р е ж д е н и я м Исправительно, только не знали, как исправлять. А в принципе сама эта идея помочь преступнику измениться, она она будет скоро необходима, потому что если мы преступность в корне не победим как явление, то человечество не выживет, потому что сейчас все больше один человек может нанести ущерб а всем. То есть нужно, но для того, чтобы с п р а в и т ь с я с преступностью, нужно понять, как рождается преступник. Этого пока никто не знает, но ну, кроме нас, конечно. Я был в институте Сербского, я задавал вопрос: вот скажите, вот вы занимаетесь, а к сказать, определением человека в м е н я е м ы й или нет? Он реальный преступник или он сумасшедший? Скажите мне, чем здоровый отличается от преступник? а Они говорят, мы не можем сказать. Все эти попытки ламбразо по э, лицу, по лицу, по костям, ч е р е п а по анализу мочи, по каким-то еще ничего, говорит, бесполезно. Вот нормальный совершенно человек, а он преступник. Вот мы берем все показатели, которые могли бы показать, ну хоть чуть-чуть намекнуть, что он преступник. Все чисто, а он убийца. Так вот, а знаете почему? Потому что наука использует п о н я т и е тела и психика, то есть сознание. А преступник в душе рождается. А что такое душа для науки пока неизвестно. Так, ну вот здесь 13 лет нет детей. Дело в том, что, ну вот женщина написала записку. Что у нее сейчас? Принятие травмирующей ситуации закрыто. А где-то внутренне расстаться с глубинным моментом человеческого счастья она не может до сих пор. Для того, чтобы родить ребенка, нужно лечиться всего. Должна любовь пойти, пакет любви, который создаст будущее. А если женщина глубинная сейчас не может, все равно боль принять. Ну, о чем тут говорить? Вот отсюда. То есть в нашем подсознании мы выглядим совершенно по-другому, чем мы себя видим со стороны. Надо работать дальше. Информации достаточно. Мне 28 лет, хочу иметь детей, но уже 10 лет не могу забеременеть. Скажите, пожалуйста, как это относится, как вы относитесь к искусственному, влияет ли на детей, рожденных и так далее, или мне ждать, когда Бог пошлет мне их? Дело в том, что если, сказать, нет детей, значит нет энергии для их появления, значит в н у т р е н н и й характер не готов, энергетика слаба. В Искусственное благотворение появится ребенок, но, с к а з а т ь если вы хотите, стремитесь, меняйтесь, производите искусственно благотворение, но нужно знать, что ребенок будет проблема, и нужно продолжать дальше работа над собой. Еще раз говорю, дети это умение, ребенок это жертва, ребенок это отдача энергии, ребенок это сохранение любви, когда рушится все. Вот условия появления детей на свет для того, чтобы вселенная р а з в и в а е т с я приближаясь к Богу. Значит, с каждым поколением внутренняя любовь должна возрастать, Богу. Это закон, понимаете? А падать она не должна. А для того, чтобы она возрастала, мы должны быть все более внутренне беззащитными. Мы должны быть все более тонко чувствовать боль. Нам должно быть все больнее, и для этого мы должны все интенсивнее идти к любви, потому что развитие это большее количество желаний и еще большая боль при их крахе. Развитие – это все более, с к а а т ь тонкая чувствительность. И если любви не хватает, она становится страшным орудием. Поэтому смысл развития в том, что оно является принудительным. Если развитие идет вперед, а любви не хватает, происходит катастрофа. Я способна зачат ребенка раз-три года. У меня двое детей, два а б о р т а два года не могу забеременеть, хотя очень хочу. В чем причина? м о е й дочери 15 лет, она бросила школу, говорит о самоубийстве, очень боится будущего. Вопрос: Как я могу ей помочь? Вот так сказать, тут уже все. Женщина уже сама все ответила. Ребенок не хочет учиться в школе. Значит, и д т т концентрация на духовности, это тема духа, в т о р о й структуры, тема будущего. Если она не хочет жить, кто не хочет жить? Те, тот, кто унывает, тот, у кого, кто не может принять краха будущего, подтверждение этому. Женщина не может забеременеть, но как она может забеременеть, если у нее, с к а т ь у дочки такая ситуация? Это означает, что у нее с детьми и внуками очень мощное неблагополучие и принять крах духа и души женщина не может. Но о каких детях говорить? Так, говорим, говорим, понятно? Давайте еще раз. Еще раз хочу подчеркнуть. Раньше, раньше я писал в книгах. Вот я понял, что сделала бабушка, и она тут же выздоровела. Ну да, было, это. но времена проходят, понимаете? От того, что вы поймете, ничего не изменится. Для чего мы понимаем? Чтобы делать. Если сказать, я, я поняла, что нам у ж е не надо обижаться, то дальше его нужно научиться любить со всеми недостатками. А она только поняла, где здоровье, говорит, где дети. Я ж поняла. Ничего понимания не дает. Понимание должно привести к тому, что вы чувствуете, а ощущение чувствования д о л ж н ы привести к реальным, э, сказать, изменениям. То есть вот эта энергия любви, она должна резко начать повышаться. Вот для, для чего мы все это делаем? Для того, чтобы постепенно, сказать, отстраняться от человеческого за счет повышения, сказать, возможности любить просто. Вот чувство любви должно быть больше, оно должно быть непрерывнее, и для этого мы должны видеть Творца и видеть Его волю во всем. Вот и все. Если у нас это не получается, то что, сколько бы мы н е понимали, мы придем только к тому, что уже давным-давно известно народу и сказано в, в В чем сказано, как это называется? "Дурак думкой богатеет". Как это сказать? По с л о и ц а наверное, да? Видите, я уже о д у р е л немножко, уже забываю. некоторые термины. Так вот, не зря сказано, что дурак думкой богатеет, потому что можно думать, можно прикидывать, можно понимать тысячи раз. Так вот, многие понимают и ждут дальше чуда. Понимание должно привести к ощущению, а ощущение к тому, что вы начинаете по, по другому относиться к миру. Вот здесь записка. Чел говорит, вот вы говорите, что нельзя анализировать, критиковать, осуждать. А как же жить? Мы же постоянно для того, чтобы что-то сделать, мы должны дать оценку ситуации. Во-первых, я говорю, что периодически нужно отключать оценку ситуации. Иногда, чтобы жить только чувством, потому что на самом деле мы думаем чувством и оцениваем ситуацию чувством. Это первое. Во-вторых, оценивая, анализируя ситуацию, мы должны делать это во втором импульсе. Я об этом только говорил. Первый импульс должен быть любовь. Вот когда р е б е н о к х к о л и г а н т что мы делаем? Сначала мы его любим, а потом мы начинаем что-то говорить. Тогда наш наш анализ не превращается в критику и уничтожение. Поэтому, если мы сначала импульс любви почувствовали к человеку, то есть мы управляем им сначала любовью, сначала вот что человек что-то сделал не так, у меня ч у в с т в о любви, энергия идет, и я стараюсь, скажем так. Ну изменить его, э, э, скажем, мне что-то не нравится, я предпринимаю попытки по изменению. Потом выясняется, что я в чем-то не прав, я меняюсь, мы находим консенсус. Вот нормальная ситуация. Мысль она помогает этому чувству любви, к о т о р а я все решает. А если у меня чувство любви не появилось, то мысль рождает схему какую. Ты не прав, значит, ты либо должен отойти в сторону, либо должен быть уничтожен. Мысль всегда агрессивна. Поэтому, когда мы анализируем ситуацию без теплого чувства, мы уже проигрываем. У нас уже выводы будут с элементами агрессии. Поэтому еще раз хочу сказать: хотите человека покритиковать, сначала испытайте теплое чувство к нему или скажите ему комплимент, а потом н а ч и н а й т е критику. И тогда это будет помощь, а не уничтожение. Дальше, если вы анализируете, для чего вы анализируете? Для того, чтобы ощутить любовь в себя и помочь другому в этом чувстве. То есть мы анализируем ситуацию для того, чтобы помочь другому человеку. Вот что мы должны понять. А если мы анализируем, чтобы найти виноватых, тогда у нас, соответственно, идет эмоции. Поэтому, когда мы настроены самое жесткое отношение к другому человеку, когда рассматривается как ситуация п о м о щ и ему, тогда у нас идет агрессия д о з и р о в а н н я То есть внутри, в конечном счете, любая ситуация направлена на что? На усиление единства с Богом, то есть на любовь. А раз так, значит, мы должны чувствовать, что какие бы жесткие действия н мы не предпринимали к людям, в конечном счете, все это направлено на их положительное изменение. Если мы это понимаем, тогда любая критика работает как помощь. Вот о чем идет разговор. То есть нельзя. критику и анализ отрывать от теплого чувства, которое у нас в душе, потому что вот как зерно, из которого все вырастает, мы возникаем из чувства любви, значит все, когда мы сжимаем любую ситуацию, мы должны ее сжать опять в чувство любви, вот как любой спектакль. Вот я приходил, я говорил, я пришел спектакль "Бешеные деньги", видели по Островскому, когда там, так сказать, вот один игрок, а второй пожилой и так далее, то есть спектакль должен возникнуть и чувство любви, и он должен сжаться в чувство любви. Мы должны уйти с ощущением катарсиса, вспышка любви. Как она может проявиться? В конечном счете, вот эта страсть, которая возникла к этому игроку, и он страстный человек, поэтому он играет. Она должна быть преодолена и должно открыться чувство любви. Игрок уже недостоин этого чувства. Это чувство любви идет по жилому, но тому, кто умеет любить, и тому, кто умеет жертвовать, который большие деньги отдает, этот забирает, потому что это страсть. А этот отдает деньги и приличные, богатый человек, потому что это любовь. И она, видя, как жертвует один и ворует другой, она идет не за страстью, а за любовью. И тогда в этом спектакле б е ш е н ы е деньги – это победа любви над страстью. Вот это и есть выздоровление. И то тогда человек должен испытать катарсис, посмотрев этот. спектакль, а что в реальности я увидел? Она говорит, то есть общая схема какая получается, что вот этот вот богатый, ну я к нему и пошла, а вот этот, так сказать, проигрался, у меня деньги отнял такой с я к о й чем мне с ним делать? То есть победила не любовь, а победили деньги. Вот по, по общей логике то, что получилось по спектаклю. Я смотрю на людей, люди хлопают актерам, а в душу наплевали всем. А люди стараются себя убедить, что они были на высоком искусстве. А что это за искусство? Где убеждают, что самое главное в жизни это деньги. И вот это наша атмосфера последних 15 лет, где, сказать, где сейчас невольно в каждом спектакле нас убеждают, что самое, так сказать, катарсисом, так сказать, вспышкой в конце каждого спектакля является чувство, что самое главное в жизни секс или деньги. Поэтому говорю, у меня кульминационная сцена в таких Если я не убежал со спектакля, то я бегу, чтобы катарсис испытать в буфете 150-200 к о н ь я к а и я хотя бы в нормальном положении, потому что испытывать то, что к чему призывает большинство спектаклей, просто нельзя здоровому человеку. Но это отдельная тема. А сколько делаем перерыв? 15 минут. Шутка. 40 минут. 40 минут и потом опять собираемся. Перерыв. К разговору, кстати, о теме. Еще раз хочу сказать, супруги подход, под, э, находят друг друга по знаку соответствия. То есть они должны. Э, в чем смысл? Когда люди совершенно разные, то э, трудно с пониманием. Сколько я не смотрел супругов, одна и та же программа, повернутая в разных, так сказать, проекциях. Если женщина жадная, то не означает, что мужчина будет жадным. Что такое жадность? Жадность это повышенная привязанность к внешним аспектам, к материальным, сказать. А часто человек начинает цепляться за внешнее материальное для того, чтобы отцепиться от духовного. И часто получается так: один из супругов жутко жадный, а второй просто ревнивый. А на самом деле это одно и то же, потому что ревность это не сказать невозможность принять потерю территории. Вот. Сказать отношений, контроля с любимым человеком. И когда начинается вот эта вот жадность в отношениях переходить какой-то уровень, человек выходит на внешний план. Поэтому как бы супруги внешние не расходились, на самом деле в принципе одна и та же программа на разных уровнях, в разных проекциях. Вот поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что очень важно, если меняется один супруг, меняется второй. Даже физические люди, генотип меняется, супруги становятся похожи друг на друга. Поэтому хотите, чтобы э, рядом с вами были хорошие люди, сказать, воспитывайте в себе это. Я приводил пример, когда, сказать, молодые девчонки, когда, сказать, подружки э, дочки пришли, и о одна говорит: "Скажите, вот ходим по дискотекам по всем, а женихов все нет и нет. Мы уж и так, м ы и док, я говорю, д а сказать, вы не понимаете одной вещи". А с к у т пудритесь, помадитесь, т т р я п к и на себя вьючите, бегаете и ищете женихов. Жених всегда встречается сначала на тонком плане. с у ж е н ы й всегда идет сначала на тонком плане. Там он вашей помады не видит, он видит вашу душу. Так вот, вот какая у вас будет душа, такой жених и подойдет. Хотите благородного жениха? Воспитываете все благородство. Поэтому очень важно понять, что Мир это наше отражение по большому счету. И очень важно понять, что еще раз говорю, нельзя отказываться от мечты. На что мы настраиваемся, такой режим и идет. Поэтому, э, сказать, э, человек, скажем, который настраивается, что я вот я, он создает себе образ, вот я энергичный, я должен быть энергичным, волевым, я должен уметь управлять, и он как бы начинает играть эту роль и привыкает к ней, становится таким. Так вот можно представить, можно сказать, некоторые говорят, вот я такой суконник у д ы ч н ы й но буду работать над собой и должны быть результаты. А нужно сказать, что я должен быть, сказать, у меня чувство любви должно идти непрерывно, у меня должно быть ощущение полета, я должен уметь жертвовать. И вот образ такого человека почувствуете и в этом образе живите и постепенно привыкните. То есть нужно ощутить, вот когда идет реальная скажем реальная энергетика меняется, как только вы более-менее привели себя в порядок, то у вас будет чувство полета, не иногда вот как вспышка полетели, а потом сели, оно будет непрерывным, и у вас будет проблема не где получить энергию, а куда ее девать, потому что этот избыток энергии, вот когда что такое искусство, человек пляшет, поет, танцует, пишет картины, это от избытка энергии. Любое творчество от избытка энергии. Поэтому, когда вот, вот вот это ощутите, то эта энергия будет идти непрерывно. И еще раз хочу подчеркнуть, главная будет задача, как ее реализовать, куда ее применить, потому что по большому счету, сказать, уровень вот этой энергии приходящей, он, так сказать, действительно очень большой. Но когда этого еще нет, нужно, когда, как говорится, энергии вообще никакой, тогда для начала можно просто элементарно. Что здесь человек делает? Нужно перекрыть э н е р г и ю и д у щ у ю на тело. Вот все посты, в о з д е р ж а н и я г о л о д а н и я это есть. Вы закрыли энергию для тела, она пошла, сказать, ваше духовное состояние в душу. Если вы закрываете момент еще духовного, то есть вы перестаете, сказать, общаться, думать, анализировать, критиковать, бояться, сожалеть и так далее, то тогда энергия идет в душу, наполняет душу и, соответственно, закрываются все болезни. Если вы хотите получить вообще обновленную энергию будущего, то нужно перекрыть и энергию души. Энергия души – это ощущение любви единства с миром. То есть нужно внутренне как бы весь мир потерять. Вот святые как раз они перекрывали, сказать, все три канала, обездвиживали, и тогда начиналось поступление божественной энергии, они, потому что они уже на нее концентрировались. И вот такие моменты прохода высшей энергии обычно идут в критических ситуациях, когда выработаны, сказать, уровень тела, духа и души, потому что энергетика тела вырабатывается очень быстро, энергетика духа она очень мощная, энергетика души огромная. Поэтому когда, у почему люди, скажем так, всегда был механизм в природе. Проблемы с душой тут же з а б о л е в а е т тело, то есть проблема из души переводится на тело. Человек болеет и начинает меняться и спасает свою душу. Медицина в ы р а в н и в а я постоянно, так сказать, ч и с т я т е л о и сознание, она к чему приводит? потому что идет обратный эффект. Душа начинает распадаться, а тело здоровое. А душа распадается очень долго. А уж когда, так сказать, этот процесс куда-то зашел, там уже все. На уровне души мы связаны со всей нашей цивилизацией. Если уровень, скажем, кризиса души достигнет какого-то, скажем, ну минимального, м и н и м а л ь н о й черты, тогда уже речь идет о гибели цивилизации. Так вот, если взять Садом и Гоморра, это п р и т ч а по большому счету, хотя говорит она о н о р е а л ь н ы х событиях. Но здесь описывается какая схема: большая группа людей. Физически з д о р о в ы с сознанием все нормально, душа разлагается. Этот процесс затронул всех. Дальше идет уже процесс апокалиптического порядка, потому что на уровне души мы входим на тонкие планы, на этих тонких планах мы и планета одно и то же самое. Так если наша душа распадается, то тогда должна погибнуть наша планета. И планета начинает погибать сначала отдельными моментами, катаклизмами, вот сказать, передвижками земной коры, чем угодно. Потому что на тонком плане уничтожить планету очень просто, и Солнце можно уничтожить, и вообще всю Вселенную по большому счету. Все это волновая природа, как говорится. Поэтому, так сказать, поэтому любая религия всегда призывала заботиться о душе, а вот медицина призывает заботиться о теле. Когда душа з д о р о в а это неплохо. Меня зовут так-то. Пять месяцев в рассеянной с к л е р о з До семинара было все отлично, но сегодня я себя чувствую так, что не знаю, доеду и л я до дома, а ехать 15 часов в поезде. Если можно, скажите мои параметры. Значит, грязь пошла. Держите любовь. Параметры будут хорошие. Если бы если будет страх, если будет страх переживания за будущее. Какие? Что такое р а с т е я н н о с т ь и р о с с Это зависимость от будущего. А если так сказать, страх преодолеете, зависимость от будущего будете молиться, то тогда вот ваше это состояние доеду и доеду, не доеду. Очень хорошая возможность о Боге подумать и любовь держать души. То есть вот это именно ваше состояние сейчас, оно дает вам возможность реально отключиться и пойти наверх. Вот еще раз хочу подчеркнуть. Вот то, что вам кажется, ой, не знаю, да еду или нет, на самом деле это великолепная возможность реально, э, сказать, закрыть вашу проблему. Скажите, пожалуйста, аллергии, аллергические реакции, которыми статистике страдает каждый второй, чем связано? Ну как с чем связано? Если человек не может принять травмирующую ситуацию, если в душе мало любви, любви у нас не хватает. А когда любви не хватает, что человек делает? Он не может на, сказать, п е р е тряски все правильно пройти, поэтому что получается? Он начинает закрываться от мира, и вот тогда начинает откупоривать через аллергии. а л л е р г и я это постоянная подготовка его. Если человек не может пройти соревнование, что с ним нужно делать? Каждый день нужна тренировка. Вот а л л е р г и я это каждый день тренировка перед соревнованием. Человек не может пройти травмирующую ситуацию, значит, его нужно п о д г о т а в л и в а т ь Поэтому неизлечимая болезнь – это прекрасная подготовка к травмирующей ситуации. Аллергии играют именно эту роль. У меня проблемы с будущим. Пожалуйста, продиагностируйте меня. А зачем диагностировать? Я у ж столько сказал, что у вас не должно уже быть проблем с будущим. Сегодня вы сказали, что у меня сильная агрессия к мужчинам, но у меня замечательный муж. Недавно решила вопрос с отцом, который был неким камнем п р т к н о в е н и я в наших отношениях. Еще раз говорю, если у вас меня, с к а з а т ь уже, с к а т достали, с к а т ь ответами типа "Я уже 15 минут никого не осуждаю, где мое здоровье"? Еще раз хочу подчеркнуть, в нашем подсознании программа может крутиться десятилетиями. И часто, когда я женщины говорю, вот была ненависть, да никогда в жизни. Потом через месяц звонит, да вы знаете, вот вспомнил. Именно тогда, когда вы сказали, это особенность нашей памяти забывать. Наше подсознание никогда ничего не забывает. Поэтому э, вот этот момент, э, скажем, каких-то наших проблем, э, его, если вы не чувствуете, то это не означает, что все нормально. Все равно нужно, э, с к а ж е ь посмотрите на себя в критических ситуациях. Если возникает острое чувство страха, сказать, вот нет опасности, возникает вот ощущение тоски или глубинных п р и т я вот не могу простить или недовольство собой. Кстати, один из сильных моментов, знаете, какой? Я? Человек делает недостойный поступок, начинает себя ненавидеть и укорять и вкатывает с е б е огромную программу самоуничтожения. И это может стать причиной многих заболеваний. Почему люди хамоватые, наглые меньше болеют, чем честные и порядочные? Потому что они себя не грызут. Так вот честный, порядочный тоже не должен себя грызть, но не должен быть хамоватым и грубым. То есть, если что-то сделал не так, какой бы еще раз говорю, не совершил, сказать про проступок, нужно просто понять, что совершил это потому, что мало любви. Значит, нужно меняться, энергии нужно не на само уничтожение тратить, а на то, чтобы таких поступков больше не совершить. А чтобы их не совершить, любви должно быть больше. Поэтому должен быть сплошной позитив в плане любви. Не сказать, укорять себя нельзя, нужно себя просто менять. А я смотрел у многих проблемы с будущим, потому что они себя, с к а а т ь с точки зрения высокой н р а в с т в е н н о с т и постоянно клевали. Ой, что я натворила, ой, как я могла это сделать и все вкатила себе программу самоуничтожения. У н е ё будущее закрывается. И о начинает трясти, колотить, она не понимает, чем дело. Мы не имеем права на осуждение не только других, но и себя. Сделала неправильно, молись, сконцентрируйся на любви. Тем более еще раз хочу сказать, что э, часто наши понятия о морали и нравственности меняются со временем. Вот понятия любви они не меняются. У меня очень странный брат, чудаковатый. над ним обычно смеются и подшучивают. Раньше из-за этого был агрессивен, сейчас что-то поменялось. Он плохо видит, больные ноги, порок сердца. Плохо видит это привязанность повышенная, ноги это недовольство судьбой, порок сердца это обидчивость. Ну что делать? Здесь много проблем и чудаковатость это неадекватное поведение. То есть он он должен как бы выпадать из ситуации, чтобы не адаптироваться к миру. Если он адаптируется к миру, у него все пойдет хорошо. Он за это состояние зацепится и начнет сильнее обижаться. Вот когда человек не складный, у него е н ь не получается это что? Это унижение привязанности к миру и судьбе и всего остального. И то, что он обижался, это усугубило его проблемы. Вчера в первой части семинара был импульс, сильный импульс окрыленности. Сейчас какая-то тяжесть и неудовлетворенность. Пытаюсь с этим справиться, не получается. Я же э, я же правильно все делаю, почему не выходит? Дело в том, что не надо аванс э, сравнивать с зарплатой. Аванс вам дают, у вас возникает чувство окрыленности. Об о т о м говорят: иди работай. начинает работать, говорит, чувство окрыленности пропало, ну так надо работать и зарплата будет, все идет посину с о и д е еще раз говорю, когда у вас чувство любви будет непрерывным Внутренне, когда, с к а а т ь п р о й д т з а й д у т какие-то изменения, тогда у вас вот этот полет будет просто больше или меньше, но он будет уже непрерывным. Пока чувство любви вы можете перекрывать к а к и м т о моментами у н ы н и я п р е т е н з и й недовольство окружающим миром, поиском виноватых, значит будете идти по синусоиде. Это вполне естественно, потому что чувство любви это физиология. чтобы так сказать вот это ощущение непрерывной любви испытать это ну, многие годы нужно идти в этом направлении нормальный процесс вот так что э, так сказать вот эта синусоида то что как бы придавило э, так сказать вполне естественная наша реакция но так сказать дело в чем дело в том что вот на этом импульсе о к р е л ё н н о с т и мы можем измениться реально закрыть многие проблемы а для того чтобы закрыть скажем так нужен импульс н у скажем но не но в два раза больше, чем даже мы вчера испытали, и значит мы берем его у себя, занимаем для того, чтобы измениться, изменились, все энергии нет, мы сели, нас придавило, но процесс тоже произошел, изменения произошли, значит дальше только потихонечку энергия наберется, а мы уже другие, вот так что все нормально. Вот тут была записка интересная, человек пишет, почему в Питере тяжелее, так сказать, в Москве ощущение радости, а в Питере ощущение достаточно тяжелое и выступлениях и на семинаре, но это всегда было, я это замечал. Я в Москве говорил, что в Москве у меня праздник, а в Питере работа, а в других городах походьба просто. Я решил э, прекратить семинары в других городах, только в двух пока оставляя, потому что это там больше, скажем, отдых. А так э, я обиделся, зачем тратить силы? Э, э, вот я перед семинаром У меня же сильно болел живот и вчера и сегодня. Это уже означает перегрузка, потеря энергии. То есть уже все сидят на мне, семинаристы, и уже идут в ы я с н е н и я отношений, уже на тонком плане вопросы задают, я отвечаю, уже мне, сказать, припадаю все сильнее, думаю до п о л з с и бы до зала. То есть семинар начинается гораздо раньше так сказать, физического уровня. А почему в Питере тяжелее? Потому что здесь уровень духовности гораздо выше, чем в Москве. и концентрация на справедливости, вот эта обидчивость и скотизависть и вот это ощущение своей избранности в Питере гораздо сильнее, вот, поэтому с п и т е р о м очень тяжело работать, потому что помочь преодолеть это гораздо тяжелее, чем, скажем, то, то что в Москве. Это первое. Второе. В Москве очень бурная деятельность, туда подтянулось много денег, и из-за этого люди очень активно движутся, работают, а когда человек отдает энергии, он добрее становится. Лентяй всегда будет обозленнее работяги, это закон. Поэтому Москва в этом плане по энергетике добродушнее п и т е р а п и т е р сейчас стал включаться в эту, но Москва сделала все гряд. Почему-то все деньги в Москву? Да потому что в Москве, чтобы ты не ни купился, никто налогов не спросит. Это в д р у г и е г о р а д А откуда деньги достал? И народ схватает к о т о м к у и бежит в Москву. Да ну, все просто. Но Москва уже н а е л а с ь денег так, что они начинают из нее с к а з а т ь в ы л е з а т ь изо всех щелей часть, попадает в п и т е р п и т е р тоже начинает суетиться и тоже как-то все-таки уравновешивается. Вот эта тяга к духовности каким-то материальным моментом и гармонизируется. Это чувствуется. У меня был вопрос. Я думал, что выступление в Питере закрывать. Можно сказать, ехал на последнее выступление. Вот, и вдруг прихожу, зал теплый и вообще другой. Я удивился. И появилась даже мысль продолжать в ы с т у п л е н и е в Питере. Вот, так что что-то меняется. В принципе, идеальный вариант, я говорил, всегда должно быть что? Должна быть тема души и должна быть тема духа и тела, которые борются друг с другом. А душа это как с р е д н е е Поэтому, сказать, когда в России есть духовный центр Питер и центр телесный, так сказать, коммерческий Москва, это очень хорошо. Вот эти два конкурирующих центра, они дают очень хорошее состояние энергетики, потому что если столица только духовная или только коммерческая, это проблема. Вот Вильнюс, там концентрация была всегда очень большая на духовности. Я, я когда в Литве выступал, я говорил, что уровень духовности очень высокий с самого начала. Я это говорил как комплимент. Потом сказать Вильнюсе мне сказали 600 храмов, а потом я узнал, что Вильнюсе самое большое количество самоубийц в Литве. Почему? Потому что только духовный центр всегда нужно духовное должно уравновешиваться материальным, и в этом плане, сказать, Москва сейчас Петер настолько уравновесила материальным, что п и т е р у можно уже, сказать, становиться духовным безопаски. То есть вот этот момент тандема он присутствует и достаточно хорошо. 10 месяцев назад моя дочь встретила человека и влюбилась. Сначала было все хорошо, сейчас они разошлись. Очень много общего, а оба очень с е к с у а л ь н ы р а з д р а ж и т е л ь н ы в спыльчивые, э г о и с т и ч н ы Любой человек, зацепленный за секс, всегда будет эгоистом. Я говорил, секс это продолжение тела, продолжение жизни. Поэтому тот, кто концентрируется на сексе, концентрируется на теле, на своем эго и, соответственно, н его эгоизм повышается. е ь хотел, кстати, подчеркнуть. Когда мы говорим эгоист, мы привыкли: вот эгоист, там хамоватый и так далее. Но есть различные степени эгоизма. Вот это очень важно понять. Есть эгоизм э, тела, личности – это хам, наглец, жадный. Классическое понятие эгоиста. Но есть эгоизм э, духа. Эгоист, для которого его собственное мнение понятие справедливости это все и такие сплошь и рядом и они не выглядят эгоистом говорит я за я за сказать отчизну болею я за справедливость и так далее этот конкретный тип эгоиста духовного а есть эгоизм души когда вот сказать вот только я ее должен любить и не дай бог кто-то на нее посмотрит то есть это вот собственность сказать вот мир который я люблю только мне должен принадлежать это еще более тонкий эгоизм но это все формы эгоизма и есть эгоизм любви Когда человек, сказать, вот, э, сказать, на, на любви сконцентрирован и ее защищает, вот такой эгоизм по большому счету должен быть, когда человек отбрасывает все то, что мешает любви. Так вот есть эгоизм сохранения божественного себе, а есть эгоизм последующих вариантов. Так вот здесь как раз сексуальность, э, сказать, и эгоизм, они тесно связаны. Даже номера его дома и ее квартиры одинаковые. Иногда она забирала у нее свои вещи, и он ее побил. Когда она забирала у него свои вещи, он ее побил и разбил зеркало машины. А через один час его м а ш и н у врезается ж е н щ и н а и тоже разбивает ему зеркало. Что это? Мы о т ь о н и просто жизни были вместе родственником. Дело в том, что насколько, сказать, любимые люди похожи друг на друга, настолько агрессия к близкому человеку – это агрессия к себе. Вот и все. Поэтому ему и, сказать, обозначили тут же, показали, что если он еще будет внутри е ненавидеть, то он убьет себя с, таки, с такой же скоростью. У моего ребенка т у г о у х о с т ь начала работать в январе этого года. Прошла все книги, просмотрела видеозаписи. Результаты у меня по здоровью огромные. Сыну помочь не могу. У меня очень мало времени, полгода. Потом я соглашусь на операцию, но это тоже не выход. Могу ли я такое короткое время помочь ребенку? Стучите, с ь и вам откроют. Я стучусь и п р о ш у с вами личную встречу. С личной встречи я объяснил. Я работаю в том режиме, чтобы быть, сохранить свое здоровье и помочь другим. Сейчас прием мне проводить, думаю, могу или нет. Я могу что сказать. т у г о у х о с т ь это тема ревности, привязанности, это тема желания. Полгода – это достаточно большой срок. Детям мы не можем помочь тогда, вот тогда часто записки шлют, вот помогите, с к а з а т ь я меняюсь, ребенка ничего нет. Ребенок – это наше будущее. Пока у нас есть агрессия к будущему, мы детям помочь не можем. Агрессия к будущему у нас есть тогда, когда есть поклонение перед будущим. Поклонение перед будущим у нас будет тогда, когда для нас будущее будет важнее любви. Вчера я весь день этому посвятил. Если вы этого не понимаете, вам и прием тогда не поможет. Если Бог полностью закрывает общение с людьми, нет мужчин, поэтому и детей. Мне 30 лет. Можно ли усыновлять ребенка? Не н а в р е ж и л и ли р е б е н к у который будет жить со мной? Есть проблемы с месячными. Но как только появляется сексуальное ж е л а н и я месячные приходят. При этом нужно много есть. Но у меня булимия. Ну, опять же, почему, если я мало ем и не думаю о сексе в мужчинах, у меня проблемы с месячными, гормональные нарушения? Дело в том, что э, проблемы с месячными, с к а месячные исчезают, когда энергетика, э, с к а слабая, падает энергия. Когда падает энергия? Когда либо у женщины программа самочтожения сильная, либо агрессия к мужчине. Ну что связано? Когда еще месячные могут исчезать? Когда женщина плохо питается? Когда находится на перегрузках, в стрессе? Так вот э, здесь что получается? У женщины внутренняя. Не надо все-таки посмотреть. Хотел-то сказать, хотел поговорить, объяснить, но ну, посмотрим. Значит, принятие травмирующей ситуации на минусе. Приятия т р а м и р у ю щ е й ситуации на минусе. Дело в том, что если есть проблема с мужчинами, если есть одиночество, это автоматически что означает? Поклонение любимому человеку невозможность принять расставание. Поэтому это расставание дают. Значит, в каких случаях? Вот у женщины нет детей, она хочет так сказать взять ребенка на воспитание. Правильно это или нет? Объясняю. Если у нее нет детей, значит, е е внутренняя энергетика, может быть, там потомки до седьмого колена настолько п р и в я з и в ы безумно, что ей, сказать, сейчас это сложно поднять, сложно их изменить внутреннее свое сверхглубинное состояние. А когда она берет ребенка со стороны, у нее все-таки наследственность другая, и тогда она нормально может, скажем, этого ребенка воспитывать. Поэтому может ли это быть выходом из ситуации? Может быть, потому что когда вы даете любовь, тепло и заботу, вы меняетесь, вы ребенка меняете. Поэтому я считаю, почему бы и нет. Если вам хочется о к о м т о заботиться и так далее, используйте эту возможность. Если вам не п о з в о л я е т сказать внутренняя ваша физиология, сверглубинные х моменты, то это не означает, что в н е ш н е имеете не имеете п р а в на и з м е н е н и я Но только нужно знать одно: поскольку у вас как бы загрузка есть. Раз у вас проблемы с мужчинами, значит, э т и тема ревности, привязанности, неумение прощать боль, неумение жертвовать и заботиться, значит, в вашем подсознании это присутствует. И когда вы установите ребенка, на нем у него н а ч е т характер меняться в этом же направлении. Значит, сказать, ваше внутреннее состояние будет влиять на ребенка и может ухудшать, соответственно, его. состоянии. Но если вы будете заботиться, любить, прощать и работать над собой, тогда, э, сказать, вы можете вместо того, чтобы топить установленного ребенка, наоборот, вы можете его улучшать. Вот такие дела. А почему нельзя? Можно? Я еще говорю, нет, я говорю, правильно. Ну и что, так с е б поражать, их т е я нельзя, если проблемный. Еще раз объясняю: если, с к а а т ь организм сопротивляется появлению детей на свет, то это не случайно, значит, ребенок проблемный. Мне женщина прислала записку в т о л ь я т т е Она была, нее не не б ы л о детей, после п о ш л а на выступление, стала ходить, забеременела, родила. Один целитель посмотрел ее во время беременности умер, другой посмотрел тоже умер. Родила врач делал массаж ребенка, рука стала отниматься и болеть. Сейчас ребенок в реанимации, то есть ребенок проблемный. Я об этом говорил, и мать звонит и через знакомых пытается так сказать попасть на прием. Говорит, я за любые деньги г о т о в заплатить любые деньги попасть на прием. У ребенка проблем, и мне женщина за нее хлопотала, просила, говорит, можно ли принять? Я говорю, я не буду принимать. Она говорит, почему? Я говорю, давайте рассуждать так. Я сказал всем, что мне очень тяжело сейчас принимать, что я должен отдохнуть. Все это знают. Вот она за любые деньги готова на прием. Но дело в том, что приемом по сути дела, э, сказать, расширенным является семинар. Так вот, на прием она готова, чтобы я, её, сказать, проконсультировал. А на семинар она, видите ли, не может приехать. Так что получается? Получается то, что человек, человек, э, скажем. хочет, чтобы ему шли на встречу, а сам на встречу идти не может. Если я так сказать, когда в т о л я т е я говорил, что ребенок очень серьезные, очень проблемы, это что означает? Это нужно после этого матери пахать. А мать услышала, так далее, ничего не делала, а потом, когда с ребенком начинается проблема, тут же кричит: п о д а й т е мне целителя, готова заплатить любые деньги". На таком уровне я считаю, мне нельзя лечить, потому что это не помощь. Помогать нужно тому, кто встал и пошел. Помогать нельзя тому, кто не встал и не идет. На физическом уровне да, ч е л о в е к а нужно помочь, руку протянуть, он встал. На духовном уровне нельзя, с моей точки зрения, помогать тому, кто не сделал первый шаг. Бесполезно будет, если помогаете, когда он сам не д в и н у л с я он на вас сядет и будет сосать из вас кровь и кричать, п о м о г а е т дальше еще больше. Я вот здесь не увидел первого шага, я имею право сказать на сказать, соответственное решение. Моему сиамскому коту 14 лет. Года два-три назад он э, начал издавать душераздирающие звуки. При этом у него ничего не болит, просто сидит и кричит. То на лай собачий переходит, то на вой. Это он от нас взял когда-то, а теперь это из него выходит. Может быть, он у вас запоет потом. Кто его знает. Дело в том, что То, что сначала считается чем-то ужасным, оно потом становится просто каким-то новым явлением. Поэтому, вот. Но да. Так, ну давайте посмотрим, к а к а разу с ним определена. У него семикратная программа самоуничтожения, а он в отличие от людей, сказать, это чувствует, поэтому и в о п и т А пришел от хозяйки. Так что где-то у вас какие-то сюрпризы ожидаются? Во всяком случае до семинара конкретно могли бы быть. Делайте выводы. Хотелось бы услышать ваше мнение относительно влияния на ч е л о в е к често сторонних. воздействия инопланетных а, а, похищение забор органов изменение ДНК знаком ли вам тогда-то тогда, работы ну я недавно читал вот про битвы инопланетян над Землей Вы знаете если это сказать судя по всему из того что я видел и слышал это реальность и если так сказать Если нас не захватили, не подчинили, значит все нормально, значит уже этика соблюдается. Уже радоваться можно тому, что мы их практически о них слышим, но реально их не видим. Значит уже определенные, сказать, правила они выполняют. Этому можно только порадоваться. Это первое. Второе из того, что я видел, похищаются и люди, в основном те, у которых которые должны скоро умереть. То есть, судя по всему, идет прицельно, й т о сказать. Когда чекашанс уже на Земле законченный, то его изъятие не влияет на энергетику других людей. Таких людей похищают. Вот, хотя я читал там в Адлере один фермер копался, в е р х фермер, мужичок себя на с я к о огороде увидел летающую тарелку, забор как-то исчез в воздухе. Он прошел туда, ему говорят: полетишь с нами? Он говорит: да вы что? Видите, картошка у меня еще там. Ну как хочешь. И улетели. Так он больше всего удивлялся, что говорит: как я это через забор прошел? Вот, то есть некоторые пожелания. То есть какой-то контакт, несомненно, присутствует, но входить с нами в контакт они могут, могут только тогда, когда человечество все станет единым организмом. А мы все пока разношерстные, поэтому с нами нельзя контактировать. первое правило, если контактирую с человеком, я должен с ним контактировать полностью. Поэтому я думаю, это время, э, сказать, нужно дождаться времени, когда контакт будет. Я лично видел э, тарелки, я не знаю, это был треугольник э, в 4 утра в Новосибирске, когда мы пошли ловить, вот я увидел километров 30 т а к а я штука плавно летит, потом рядом пролетели самолеты военные, потом гражданские, я говорю, ребята сравнивайте, видно было, что это явно, сказать апарат, п причем с мощными фарами светил там летал меня попросили посмотреть я посмотрел там говорю сидит там метр десять рост а м один глаз три пальца что-то мне так показалось в самом случае поэтому я думаю что сказать мы войдем неизбежно в контакт с другими цивилизациями и самое главное что они нам не мешают вот и я думаю это вполне естественный процесс что тут бояться Ведь вот представьте, живет, с к а а т ь в джунглях в племя каких-нибудь попуазов, и говорят: у нас есть подозрение, что есть другие цивилизации. Вот так вот что самое, что самое главное, не мешать им, чтобы, они, чтобы этот контакт происходил постепенно. А если сразу на них накинуться, то они просто умрут от наших болезней и так далее. Что и сейчас происходило? Судя по с е п л д н я ж н с к а з а т ь с мозгами лучше, чем у нас. Вот и они ведут себя по большому счету достаточно корректно. Моя лучшая подруга, которая мне как сестра, и с н о в и д я щ а я высокого уровня, и я, естественно, знаю в своем будущем много и хороших, и плохих фактов, стараюсь относиться к этому, как вы учите, но не уверена, что получается. Не замужем, нет детей, склонна к депрессиям. В общем, знаю причины этих проблем. Ну, как раз не замужем, потому что, так сказать, брак это для чего нужен брак? Для деторождения. Нет детей, значит, с браком будут проблемы. А так сказать нет детей и депрессии, эта тема непрохождения будущего. Ну то есть по вчерашней лекции совершенно легко можете определить свое состояние. Работаю вот уже восемь лет по вашей системе. д о моей работы все в жизни складывалось очень хорошо, а после началось. Все идет по с и н у с о и д е Вот и сейчас опять в ы г н а л и с работы перед вашей лекцией в Питере совершенно нет личной жизни. Подскажите, пожалуйста, что, что я все-таки не до понимаю и делаю все не так. Ну я одному Знакомому хорошему сказал. Я говорю, вы знаете, говорю. Вот говорят люди, многие люди, что вот начинает т р я с т и и так далее. Я говорю, но ведь давайте честно, от, скажем, признаемся себе, кто мои книги начинает читать? Ну б у д у щ е е покойнички. Мы же все интуитивно чувствуем, наше подсознание знает наше будущее. Человек почувствовал, что там уже все, ну и он начинает резво интересоваться книгами. Вот и все. Поэтому что ж е вы хотите? То есть если на вас летит вот такой камень, то когда вы прочитаете книги вы подумаете, что он испарится, он не испарится, он раздробится и начнет, сказать, что-то там мимо пролетит, что-то на вас все равно упадет. Я за то, чтобы было больше мелких неприятностей, чем одна большая. Я смотрел, что семь переломов ноги равнозначны потере ноги один раз. Так что лучше, п вот, а р д о н Вот она на уровне энергетики это однозначно. Вот семь переломов и, с к а а т ь на ногу потерял. И там и там, с к а а т ь приблизительно проблема закрывается одинаково. Кстати, вот многие заметили врачи, что там раковая опухоль ногу поломал, опухоль рассосалась. То есть перелом, который срастается, это огромный момент, так сказать, у н и ж е н и я ценности и, так сказать, интенсивности любви, потому что нужно как-то это все закрывать. Почему и дырки делают в голове и человек начинает лучше соображать и прочее? Это все та же тема. Что? Ну, в принципе, да. Вот тут женщина написала: агат п о м о г а т ь стала стала энергичная и все. И говорит: вот эти агаты как просто такая оказалась помощь. Так что я хочу здесь сказать: ну, может быть агат помог, он сработал как талисман. А потом куда-то пойдете на дело, агат забудете и что с вами тогда будет? То есть человеку начинает привыкать к донас. Вот все эти защитные э, аппараты и так далее, они в к р и т и ч е с к о й момент может быть нужны, а когда начинаем им часто пользовать, мы свои функции утрачиваем. Вот в чем проблема. Еще раз хочу сказать. Вот смотрите, продаются к у ч и различных э, приспособлений для защиты от мобильного телефона, защищают от радиации. Что защищает? Я не видел ни одного приспособления за п 0 т д с о долларов, которое защищало бы от солнечной радиации, чтобы на себя повесить и оно защищало. В лучшем случае кремы. Я смотрел, как работает крем. Он не защищает. Ультрафиолет проходит. Я смотрел, человек, который пользуется кремами, знаете, что у него получается? У него резко вырастает программа самоуничтожения. Почему? Потому что когда солнце, оно сжет кожу, кожа начинает Болеть человека подскакивает энергетика, он начинает сопротивляться солнечной энергии. Он намазал, так сказать, та же энергия идет, кожа, так сказать, реагирует слабее, и у человека включается просто программа самоуничтожения. У него энергетики не хватает, п о что он себя чувствует нормально? Это самообман. Поэтому что у меня получается по моей диагностике? Человек, который пользуется кремами, это бесплодие, рак, депрессия. Вот результат. Что? Для загара, для загара? но надо посмотреть, понимаете? Я, ж, я думаю, все эти искусственные моменты, что в одну сторону, что в д р у г и е это проблемы. Поэтому я, так сказать, никогда не п о л ь з о в а л с я кремами, сказать, хотя, скажем так, ну, когда кожа лопается, ладно, смазал заживляющим. Но вообще все эти защиты от солнца, это все, по, с моей точки зрения, очень большой самообман. Кстати, насчет мобильника. Мне приятель подарил за 50 д о л л а р о в нашлепочку на мобильник, которая защищает от радиации. И я пытался его приклеить, и неудачно стал его приклеивать, я оторвал не то, что надо, и посмотрел что там внутри. А там из фольги две фигурки: вот шестиконечная звезда и восьмиконечная, наложенные друг на друга. И все, и 50 д долларов в кармане. Самое интересное, что посмотрел, воздействие действительно какое-то есть. То есть вот эти о с к а а т ь вот это, эти знаки из фольги медной, оказывается каким-то образом н а п о л е в у ю структуру все-таки они с ней взаимодействуют и влияют. Но еще раз хочу сказать, что э, самая лучшая защита это наша внутренняя тонкая энергия. Что делать радиация? Она разрушает наши тонкие планы. даже не столько саму ткань, сколько вот именно плотные полевые структуры. Если у нас активно работают тонкие полевые структуры, то тогда это разрушение тут же само восстановление происходит. А чем лучше мы внешне защищаемся, тем слабее мы внутри становимся. Солярий я смотрел очень неважен, просто вреден. Хотя там вроде бы загар все нормально. Сказать, сказать последствия солярия для меня где-то вот я смотрел приблизительно то же самое, что от крема, может быть даже еще хуже. Да. Скажите, если аллергия на солнце, как не пользовался, например, к р е м а м и Если аллергия, на что аллергия? На солнце Ну давайте рассуждать логически. Аллергия на солнце, что это такое? Я говорил. Солнце по энергетике идет как отец. Если есть агрессия к отцу или к мужу, появляется агрессия на солнце. У мужчины, если есть программа, если есть программа самочтожения, солнечная радиация тоже может усилить, так сказать, аллергию и прочее. Что получается? Чем сильнее мы Если выходим на солнце и у нас возникает аллергия, то мы, постараясь интуитивно преодолеть аллергию, мы начинаем быть добродушнее. Если же мы начинаем мазаться кремами и так далее, то мы защищаем свою агрессивность. Может, это окончится хорошо для нас? Не должно. То есть рано или поздно просто агрессивность будет расти, и вам с каждым, с каждым разом нужно дозы защитные повышать. Вот о чем идет разговор. И в конечном счете пребывание на солнце станет опасно, даже с различными кремами. Поэтому, наверное, просто нужно, что делать? Нужно перед тем, как выйти на солнце, помолиться, отрешиться, всех простить, и вот в этом состоянии выходить и загорать сначала немножко. Вот чувствуете дискомфорт, сразу же уходите. И вот в таком режиме можно солнце превратить в прекрасный, скажем так. инструмент для приведения себя в порядок, потому что солнечная радиация это то, что мы, сказать, мы появились на свет солнечной радиации, она нам, поверьте мне, необходима, и неприятие солнца это очень плохой знак. Это означает, что, сказать, идут очень мощные негативные процессы. Агрессия к отцу это агрессия к Богу на подсознательном уровне, агрессия к солнцу это тоже опасное дело, поэтому Я думаю, что здесь нужно не прятаться, а именно учиться быть на солнце. Да. е в и У людей и ученых частота шумана сейчас растет до 13, она где-то в районе 2 0 1 6 года должна быть около 13, а при этом магнетизм Земли падает до нуля, то есть идет речь о нулевой точке, т а к В этом состоянии будет чувствовать себя наше сознание, потому что от природы его же электромагнетизм. Что такое частота шума? Это основная частота вибрации Земли. Она была обычно 7,8, 7,8, 8. а сейчас она р в е л е а д т р и н д ц а т и вот при нулевой, значит, магнетизме тринадцать. Скорее всего, по п о т о к е тогда и будет сам процесс трансформации. Как в этом состоянии наше сознание будет себя чувствовать при нулевом магнетизме? Я не думаю, что нулевой будет магнетизм. Я говорил, вот я как раз сейчас книгу пишу. Я пишу книгу "Первый ш а в б у д у щ е е Я там говорил о том, что как можно связать понятие царства небесное с физическими процессами, протекающими на Земле. Судя во всему, это будущее. Что такое будущее? Это новый пакет энергии, это время, а значит, это энергия, значит, это новое вещество. Почему наша земля расширяется? Потому что поступает новая порция времени, которая превращается в энергию и вещество. И раз земля сейчас меняет, так сказать, свои частотные показатели и, э, и электромагнитные Это говорит о том, что Земля входит в зону серьезных изменений. С чем могут быть связаны изменения? Либо с затуханием процессов резким, либо с их усилением. Скорее всего, это будет усиление, потому что если смотреть на у ч а с т и в ш е е количество землетрясений, на то, что, с к а а т ь гораздо быстрее стало расширяться Байкал на два сантиметра, он сейчас расширяется. Раньше это был процесс меньше. Идет подготовка к принятию нового пакета энергии. н у соответственно, это, так сказать, будет будет изменение по всем вариантам. Как будет себя в этот момент чувствовать человек? Очень просто. Любое изменение, которое к нам идет, мы к нему, мы с ним входим в контакт, мы с ним взаимодействуем, и мы э, его проходим или не проходим. Если мы взаимодействуем правильно, мы прошли, то тогда нас ситуация выдвинет в то место и в то время, где мы должны выжить. Если же нет, т о к у да мы не поехали, у нас д о л ж н ы быть проблем. ы Поэтому сейчас идет, я думаю, у всех адаптация на тонком плане к ситуации будущего. Поэтому, когда я говорю, приезжал в какие-то некоторые города, я смотрю идут дети, а у них будущего нет. То есть возникает предположение, что этот город может погибнуть или большая часть жителей. Или в какой-то стране смотрю людей, у них будущее закрывается, значит там могут быть катаклизмы. Вот я не хочу сказать делать каких-то масштабных предсказаний на будущее, но просто по диагностике можно сделать какие-то выводы. Так вот еще раз хочу сказать, что самая лучшая адаптация – это высокая энергия. Если нет энергии, адаптироваться мы не сможем. Энергия идет из любви. Для того, чтобы получить порцию божественной любви, нужно на какое-то время Чтобы замерли все функции тела, духа и души. Что такое з а м и р а н и е функций? Добровольно это вот человека сидит в пещере, отключившись, медитируя, вот классический индийский вариант. Но если нас обидели, унизили, так сказать, у нас неприятности, а мы сохраняем любовь, происходит тот же самый процесс. Есть принудительное, есть добровольное. Так вот принудительные моменты унижения тела, духа и души идут в основном. Через общение с другим человеком никто, как другой человек, не может его навозить по полной. Поэтому, насколько мы умеем любить другого человека, несмотря на то, что унизили тело, дух и душу, настолько, сказать, скажем, о с к о р б л е н и е от близкого человека, унижение, несправедливое и так далее, которые мы прошли с любовью, как р е б е н к у отнеслись. Подсчитаем, сколько сейчас я вам скажу, ложу честно. Это семь лет медитации в пещере раньше. А вы говорите. Вот и вся тема. Почему? Потому что в этот момент, чтобы ее просить, должна такая вспышка любви, которую раньше человек зарабатывал многими годами отрешенности. Поэтому остается только что научиться любить. Вот и все. Какие еще о п о т ы А? Зал посмотреть. Агода. Да. Да. Да. Да. Да. Вчера был полет, правильно? Сегодня что должно быть? Это первое. Второе. Мы вчера говорили о том, что если у человека нет будущего, то энергетика слабая. Вот смотрите, как ситуация. Вот ощущение падения энергии, снег и так далее. Это как бы намек, что надо работать, что сказать. Если бы сегодня было солнце, все сказали: "Ну все нормально, что там уже? Пошли". На второй день не пойдем, все мы уже сделали. А так все понимают, что сказать, процесс только начался, значит запас будущего зала закрывается. Прошу прощения. Но динамика положительная. Причем вот я сейчас смотрю на зал. Раньше как-то зал с м о т р е л с о в о к у п н о с т и Сейчас как-то зал дробится, какие-то отдельные так черные точки сидят по залу, странно. А в общем светлые пятна. А вот если с черными точками в основном, а, ну питерцы, тогда понятно. В основном черные точки связаны со второй структурой, тема духовности, справедливости, идеалов. То есть какие-то упертые идеалисты все равно окопались здесь и сидят где-то внутри еще не могут отпустить какие-то моменты. Но все равно еще раз хочу сказать, как вы только вот смотрите энергетика, мы не представляем, насколько энергетика связана с нашим мировоззрением. Как вы только решили, что есть человек, которого простить нельзя? Вы уже отказались от любви к нему. Все. Вы одного не простили. Процесс остановился. Подсознание уже п р о щ е н и е и любовь не пройдут. Как вы только решили, что есть человек, которого невозможно изменить и исправить. Он неисправим. Пошла агрессия. Если он неисправим, его надо уничтожать. Все автоматически. Как вы только решили, что ваши проблемы невозможно решить? п о ш р л а программа самоуничтожения. Раз невозможно решить, значит бесполезно выделять энергию. Раз выделять энергию не так сказать нельзя, значит она должна упасть. Падение энергии – это программа самоуничтожения. У вас тут же суицид пойдет на самом деле. Поэтому какие бы у вас проблемы не были, какие бы болезни не были, вы должны знать все, абсолютно все решаемое, все можно изменить. Вопрос только в количестве жизней. И в вашем упорстве. Все равно, с к а т ь все можно в принципе и в одной. Все зависит от вашей готовности, с к а з а т ь увеличивать интенсивность любви в душе и готовности меняться. Еще раз хочу подчеркнуть, стоит вам подумать, что задач, что вы не можете с этим справиться, все, вы тут же начинаете резать себе энергию. Поэтому раз и навсегда повторяйте себе: любую задачу можно выполнить. Через любовь к Богу зада любая задача решаема. Любая болезнь преодолевается. Любая проблема решается. Количество детей, сказать, семей браков решается по, по, по мере поступления любви. Когда вы это ощути, ощущаете, то тогда любая проблема у вас рождает только одно: еще большую вспышку энергии любви. Что и требуется? Пожалуйста. л а р я о о г о н ь был Сергенька. Да, кстати, насчет блага. Вот тут пару вопросов. Мне тут один молодой человек вчера подошел в и г о о в р и т е не делайте то, что не нравится. А мне работа не нравится. Что мне делать? Я говорю, если вам работа не нравится, значит тогда делайте параллельно то, что вам нравится. Ищите еще хобби. Я, с к а т ь у меня была профессия художника, а увлекался немножко эстросенсорикой. Сейчас я, с к а з а т ь работаю, с к а з а т ь Как целитель и немножко пытаюсь увлечься живописью. Теперь у меня хобби живопись. Вот. Потом, наверное, опять все поменяется и у меня будет профессия живопись. Но еще я говорю, у каждого человека что такое хобби? Это увлечение, где за к о т о р о е вы не получаете денег. То есть вы даёте чистую энергию. Вы не ждёте ничего. Поэтому у каждого человека должен быть увлечение, где он что-то бесплатно делает. Еще был вопрос по поводу мироточения икон. Что это означает? Мироточение – это икона привлекает. Подумай о б о ж е с т в е н н о м Это если сейчас все иконы миро, мироточат, это что означает? Скоро придет божественная логика к нам. О том, как она приходит, почитайте Библии. И насчет благодатного огня. У меня почему-то были очень неважные предчувствия. И в прошлом году огонь не обжигался и все. В этом году он сошел буквально мгновенно. Но я телевидению не доверяю. Я все время так сказать. Не без оснований подозреваю, что то, что выдается за прямой эфир, является записью. Вот, но был человек в р о с а л и м е с к а т е м ему позвонил, он сказал, что благодатный год сошел через 15 минут и был очень мягким и не жегся и даже э, с к а а т ь через минут 20, то есть даже дольше был очень мягким и атмосфера была великолепная, так что, судя по всему, конец света откладывается, это очень радует. То есть у нас запасы больше, чем год. Какие еще вопросы? Да, пожалуйста. Дело в чем. Я часто видел р е б е н о к первый инвалид, второй ребят рождается совершенно нормальным. Дело в том, что здесь идет. Если бы все шло по законам науки. Тогда, конечно, вот если человек неисправен, то у него все дети должны быть неисправны. Здесь совершенно какие-то другие законы, и здесь, скажем так, по прошлой жизни ребенок что-то накрутил, родители не прошли испытание, и ребенок рождается проблемный. Дальше так сказать, они это приняли. сказать любой ребенок с проблемами это серьезное испытание для родителей и возможность ими сказать ощутить любовь принять отдавать заботу и после этого рождаются дети вполне нормальные и еще говорю если есть желание бояться не надо но естественно сказать постараться привести себя в порядок ощутить любовь научить принимать ситуацию это вполне естественное нормальное чувство так что еще раз говорю я считаю что Сказать, э э э каждый человек, который хочет иметь детей, должен к этому стремиться. Но при этом он должен стремиться привести себя по, по максимуму в порядок. Да, пожалуйста. Ребенок родился с лишней хромосомой, она разделилась пополам и о с е там р я м Ну, сейчас 18 лет, ну внешне он нормальный, родился с родовой т р а в м о й сейчас учится, как бы ну, должен по й т и в армию, в институт. Вот сейчас как мы? Я вообще работала над собой. А с девяносто п я т г о года у меня была эпилепсия. Сейчас года 4 уже, все прошло, я н е т а б л е т к и не п р и н и м а ю ничего. Ну, дело в чем? Дело в том, что, с к а когда у женщины есть изменения, это говорит о том, что все-таки зависимость уменьшается. Но для того, чтобы уменьшилась зависимость у ребенка, то здесь нужен, с к а е еще более глубинный аспект. Эта тема еще раз говорю. сохранение любви, когда рушится будущее, справедливость и так далее, потому что у него именно скорее всего идет этот момент, поэтому это просто ваша дальнейшая работа, но ну и соответственно, если он в церковь, скажем, может пойти и там ему комфортно, это уже большой плюс. Ну, сказали, надо второй раз прийти. Он пошел, у меня р я м сердце чувствовал, не п о й т Он нашел причину и не пошел. Еще раз говорил, если не пошел, надо объяснить, надо сказать, что когда ты заходишь в храм, в храме любовь Богу стоит превыше всего. Это есть высшая стадия здоровья, очищения души. Если тебя ломает в храме, тебе дискомфортно, означает, ты болен внутри. Если ты эту, так сказать, боль, болезнь не преодолеешь через любовь Богу. Рано или поздно она будет выходить серьезными проблемами по здоровью. Ты должен сам определиться. И вот об этом ему намекать и подталкивать его нужно. Если он все равно не захочет, это его судьба. Значит, ему надо мучиться, ему надо страдать, потому что, может быть, одному есть пословица: умному слово, дураку палка. Христос говорил: не мечите бисер перед свиньями. Кажется, отдай последнюю рубаху и вдруг. То есть человек, который не хочет, это то же самое. Что сказать, я понял, что когда на физическом уровне можно помогать сколько угодно человеку, а вот на внутреннем, если он не хочет развиваться, он должен мучиться, и только мучение его заставит встать и пойти. Поэтому каждого человека своя судьба, и нужно ему помогать, но нельзя за него что-то делать. И у наших детей тоже своя судьба, их можно уговаривать, им можно объяснять, подталкивать, и можно это делать постоянно, но все равно выбор должен быть за ним. Это его судьба, и может быть еще разговор, если он п о м у ч а е т с я э, то это будет гораздо полезнее, чем если он просто возьмет и не поняв. То, что мы не заработали, мы всегда теряем, это закон. Потом очень часто, как бывает, вот ребенку объясняешь, он все равно ломит свое. Просто в таком случае говоришь: "У тебя, наверное, скорее всего будут проблемы, но ты должен знать, от чего они." И потом, когда начнется, он вспомнит, и, и потом начнет меняться. То есть все равно надо эти семена сеять, и они все равно рано или поздно взойдут. Поэтому с одной стороны объяснить на перспективу, с другой стороны подталкивать, а дальше еще разговор. ю Дальше уже это его судьба. Вот и все. Так, да, пожалуйста. Стоит ли лечить зубы м е д з По себе, по себе скажу, стоит. Дело в ч ё м Дело в том, что э, зубы и д е с на эта тема, так сказать, ревности, ж е л а н и я и прочее. Но если функция как бы восстанавливается, когда у вас в н у т р е н н е е и з м е н е н и е пошло, то с зубами сложнее. Поэтому я всегда за то, если нога, это все равно что ногу сломали, вот вы недовольны судьбой. ломали ногу. Вы говорите, не буду лечить ногу, буду недовольство судьбой снимать. А я бы предложил снять недовольство судьбой и все-таки так сказать поставить гипс, потому что есть вещи, которые, то есть через на тонком плане даже поломанная нога может срастись, зубы могут вырасти, все может восстановиться. Но это тот уровень, к которому мы не сразу подойдем. Почему? Потому что у нас может о становиться любой орган и все что угодно произойти. Но дело в том, что это возможно тому, кто, ну, сказать, встал на путь уже гораздо более высокий. С нашей энергетикой, с нашими обидами и с нашим мировоззрением мы не имеем права на слишком большие изменения. Поэтому мы, соответственно, должны, сказать, находить компромисс. Мы должны вставлять зубы, но мы должны понимать. То есть у меня была какая ситуация. У меня начало сильно болеть десна. С левой стороны. Это я понимаю. Это тема желания из прошлого, ревность, обиды. Сколько я е ё не лечил, ничего не получалось. Потом начали проблемы с зубами. Потом мне поставили коронки на эти зубы. И штифты поставили короткие, и почему-то штифты начали ударять в десну и дикая боль была. Мне говорят, ну как, как может штифт? Он же запаян. Я говорю, я сам не знаю. То есть у меня с этой областью даже когда ставили коронки, коронки сыпались. Штифты были короткими, то есть постоянно были проблемы. Тогда я понял, что кроме зубов вставленных нужно еще все-таки как-то эту проблему серьезно решить. А те, тема, это была тема как раз человеческой любви. Вот она у м е н я началась чисто три года назад. То есть я решил закончить д е с я т о й к н и г о й весь цикл, но я толком еще все не привел к системе. Сейчас я ее привел. Сейчас у меня конкретно есть тема, вот, э, сказать, гордыня и э, з э, а э, самосохранения. Ревность, инстинкт продолжения рода, все это связывается в тему человеческой любви и человека с его инстинктами. Дальше идет это тело, дальше идет дух, дальше идет душа. И все стало более-менее понятным. Почему? Потому что стыкуется с любой религией, с представлениями о мире, и все мои исследования как-то уже занимает определенную позицию. Прав я не прав, но все четко и понятно стыкуется. А когда я Заканчивал хотел закончить десятой книгой. Я более-менее хотел все оставить в сыром состоянии. Но мне показали, как это будет выглядеть. Мне дали ч и с т к у сначала по ситуации ч е с к й любви. Я посыпался полностью. То есть у меня повалились зубы. Я говорил, что у меня за неделю у меня было ощущение, что мне аккуратно напильником стерли все зубы. Я говорить не мог. 12 коронок мне поставили. После 12 коронок у меня стало разваливаться все остальное. Пошли уже, сказать, пломбы и прочее и прочее. Потом начался, так сказать, завал в другом. То есть я просто рассыпался, и я я ничего не мог поделать. Я молился, принимал, ну как обычно. В критической ситуации главное сохранить любовь. Вот единственное, что я пытался сделать, потому что я ничего не понимал. Знаете, я могу брать информацию, когда я не заинтересован, а когда я к р о в н о заинтересован, бесполезно. Вот я только видел, что я рассыпаюсь. Когда я более-менее пришел себя, тогда мне дошло. Всего на все это была чистка на уровне тела, на уровне и н с т и н к т а Я аналитик говорил, если других так начну чистить, я не знаю, что там останется от кого. А потом оказывается, есть еще тема души, когда у меня рука перестала работать. Тема духа. С темой души, надеюсь, чистить особо не будет. Я стараюсь в всяком случае подготовиться. Но хотим мы или нет, все равно через это придется пройти. У другого варианта просто нет. Божественная энергия проходит тогда, когда замирает тело, дух и душа. И как не крути, что не делай, придется от этого отстраняться. Либо добровольно через муки души, либо принудительно через болезни тела. Болезни тела крайне неприятная тема. Причем я говорю, когда лекарства не помогают, когда врачи, я ведь и к врачам ходил и пытался сказать лекарства, бесполезно, ничего не работает. Поэтому лучше не оттягивать. А в Библии, кстати, достаточно просто написано: семь дев, сидели. Шесть лентяек, одна более-менее шустренькая. Вот я был в числе л е н т я е к как я понял по своим зубам. Так вот зубы лечить стоит, но п о й м и т е что это только временный момент. А молочный зуб н а д удалить, если не молодой? Вот это интересный вопрос. Я думаю, что если он мешает, надо удалять, ну что ж, потому что должен вырасти другой. Да, пожалуйста. Когда одинаковые, сказать, цифры, это что означает? Стабильность повышенная. Вам намекают, что концентрация на стабильности, на защищенности у вас повышенная. Скорее всего, вот и все. А п р и ё м антидепрессантов э, и работа на с а м у как бы н о н у принимать? Если а н т и д е п р е с с а н т Когда скрутило, э, сказать, э, лекарство, я говорю, ногу сломал, нужно что-то делать. Ведь какая ситуация? Я, кстати, вот в книжке как раз и а п и с а л что. Человек имеет неправильное мировоззрение, и с неправильным мировоззрением у него начинает э, меняться привычки, неправильные привычки, образ жизни. А с неправильными привычками образом жизни он начинает болеть, а потом он начинает помирать. Приходит врач. Все началось с чего? С того, что мало любви, неправильное мировоззрение. И вот человек помирает, врач садится и говорит: у тебя мировоззрение неправильно. Ну и больной благополучно помер, поэтому здесь нужно начинать обратно. Сначала немедленно вытянуть тело, вытянул тело, говорить, дорогой, меняй привычки иначе умрешь, а потом говорить, а вообще то у тебя мировоззрение неправильно и нужно начинать с него. Поэтому в критической ситуации начинается с последнего звена, но мы должны понимать, что это последнее звено, которое сейчас первое, оно последнее и по большому счету все определяет, сказать, наше мировоззрение и наше умение любить. То же самое искать по отношению к, к нашему здоровью. В критической ситуации мы принимаем антидепрессанты, делаем о п е р а ц и и и прочее. Но мы должны понимать, что это последнее звено. Могу... Да. <связь> Вы хотите конкретного результата? Я уже ответил на этот вопрос. Вы ждете от меня конкретно сейчас личного приема? Я его не провожу, пожалуйста. Все, что я сегодня сказал, достаточно для того, чтобы вашу проблему закрыть. Да. Дело в том, что когда люди любят друг друга и при этом по каким-то причинам расстаются, они должны быть за это наказаны. Ведь понимаете, что получается? Для того, чтобы человек вышел на какой-то уровень, он должен на чем-то подняться, а у него нет сил подняться. Ему дают любовь, и вот чтобы он эту любовь сохранил, он должен пройти боль, унижение и так далее, потому что без этого он не будет развиваться. И только любовь. является той гарантией, которая, с к а з а т ь где он просто у него другой вариант, он должен пойти на это. Любовь иногда заставляет потерять жизнь, иногда потерять здоровье, иногда пойти на жертвы. И если человек отказывается, то ему закрывают тогда все. Поэтому я всем говорю: пока любите, песня с чего начала Пугачева "Не о т р е к а ю т с я любя", она из главных программных песен. Ироника тушного а в т о р Так вот пока любите сказать отказываться даже в мыслях нельзя от любимого человека. И можно воспитывать его, можно воспитывать себя, но расставаться нельзя. И здесь я еще говорю, ну, сказать, если человек сам по своей инициативе расстался и начали проблемы, значит, наверное, он этого не понимает. Пожалуйста. Да. Короче, вы попали в банду экстрасенсов. Дело в чем? Дело в том, что если человек увлекается целительством и делает это неправильно, просто вот мои возможности, вот я могу вылечить, если это нарабатывается, он должен где-то за это расплатиться. И люди должны подходить к нему, высасывать у него энергию, и он должен болеть, мучиться, страдать, чтобы у него внутри отложилось, что нельзя людей лечить, они должны сами лечиться. Поэтому Здесь человек, если окружающие ведутся не адекватно по отношению к нам, мы их на это провоцируем. Людям просто нужно объяснять, и нужно себе объяснить. Я лечением не занимаюсь. Если человек сам не хочет измениться, то он, в принципе, не излечим. Вот эта вот тенденция всех лечить, мы ей должны были переболеть. Потому что современная медицина где-то заходит в тупик, начинается альтернативная. Альтернативная медицина, что это такое, толком никто не понимает. И мы берем психологию медицины обычной и переносим ее на эту. А обычная медицина залез, почистил, все нормально. А здесь такого не бывает. Поэтому э т о момент, который мы должны были переболеть, мы его переболели. И вот эта вера в то, что кто-то придет и нас очистит, о с в о б о д и т это тоже нужно было переболеть. И сейчас люди понимают. Сейчас э, в, в религии очень хорошая тенденция наметилась. Если раньше, ведь понимаете, религиозная организация должна существовать. И поэтому, если она будет идти на поводу у людей, то тогда легче ей существовать. И поэтому вот эти моменты, когда вот покрестился, все грехи с тебя снялись. И так далее. Эта тема достаточно долго существовала, и она вредила очень сильно и вере, и... и религии. Но сейчас многие священники начинают говорить о том, что если вы покрестились, это означает, у вас увеличивается возможность ощутить любовь Богу, которую вы должны поддержать. А если вы не хотите поддерживать, то это для вас тогда будет пустой звук. Вот идет нормальный процесс познания мира. Христос не смог никого вылечить, кто внутренне не хотел, и тот, кто, сказать, внутренне не мог пойти за Ним, который говорил: "Ну вылечи меня", ну как такого человека вылечить? Поэтому, поэтому я еще раз хочу подчеркнуть: наше внутреннее состояние определяет мир вокруг нас. Что-то не нравится в окружающем мире? Приводи себя в порядок. Не нравится, что люди ненавидят друг друга внутренне. А, а, что может быть причиной ненависти? Скажите мне. В первую очередь человек ненавидит тот, кто не может принять п о т е р и прошлого. Ты мне это сделал, я тебя ненавижу. Вот острая обида и ненависть – это совершенно полная невозможность потерять прошлое. Значит, не нравится, что люди ненавидят друг друга. Научись жертвовать и отпускать прошлое. Причем что интересно получается, вот я вижу, как люди ненавидят друг друга, меня это бешено выводит из себя. Чем сильнее выводит из себя, значит, тем больше я сам готов ненавидеть. Я начинаю жертвовать, принимать то, что произошло. Внутренне я перестал сожалеть о прошлом. Я вижу, как люди друг друга ненавидят, а у меня совершенно никакой реакции. Я вижу, что они несовершенны, что они это преодолеют. То есть совершенно другой взгляд появляется на вещи. Поэтому чем сильнее у вас возникает недовольство или осуждение, значит, чем больше у вас этих же проблем. То, что вам не нравится, на темы работайте в себе. Да. Зеркала на машине. Зеркала на машине. А контрольная ситуация? Может быть, да. В принципе. Если дома зеркало сняли, значит <с, тема, <с, тема идет, э, сказать э, привязанности, это сказать к себе, а в машине это контрольная ситуация. Если колеса снимают, это с у д ь б о й недоволен. Если по корябали, сказать Бог, а что такое, что это означает? То с к а ж т Видите уже уточнение. А если сперли всю машину, значит проблем, с к а з а т ь сразу все проблемы закрылись. Так, ну что, я чувствую уже так, энергетика начинает так постепенно уже, с к а з а т ь мы набреющие м и д е м давайте, давайте все-таки заканчивайте, заканчивать красиво. Дело в чем? Дело в том, что вот этот вроде бы такой разговор на самом деле, так сказать, не только у меня, но и у вас идет огромный расход энергии, потому что какую-то вещь ощутить, отстраниться, нужно много сил. Поэтому мы сейчас реально очень хорошо поработали, и поэтому давайте, так сказать, воспользуемся этим и постараемся привести себя в порядок. Значит, первое: отрешение полное от всего. Второе, полное принятие того, что было и того, что будет. Третье, чувство любви непрерывное при всем том, что было и что будет. Прошу. Я подумал еще вот об очень интересном моменте. Как вы считаете, надеяться надо или нет? Поднимите руки, кто считает, что надо. Так, вспомним, что Христос говорил. Он говорил, что надо надеяться. Он говорил: ищите и обрящите, стучите и вам отворят. То есть, если вы надеетесь, Вы уже зависите. Вы ждете. Вот я так к чему? Потому что многие в зале кто записали писали записку. Они надеялись, вот приду на Лазарева, он мне скажет и вот тогда все решится. Пока вы на меня надеетесь, вы перекладываете ответственность на меня. Вы уже работать не будете. Когда вы надеетесь на Бога, это означает, что вы перестали выделять энергию и вы себя обманываете. Почему фраза "На Бога надейся, а сам не плашай"? Потому что как мы относимся к Богу, как мы относимся к людям. Поэтому, когда мы надеемся на Бога, мы э, перестаи. Еще раз говорю, мы... что такое надежда? Это ожидание. Когда мы ожидаем, мы должны получить. Так вот, мы к Богу гораздо ближе, когда мы ему отдаем энергию, чем когда от него ждем. Потому что Бог в нашей душе. Так вот, когда мы верим в Бога, это первый шаг, а потом мы должны устремляться к Богу. А человек говорит: я верю в Бога. Ну и хорошо, а что дальше? Так вот, каждый день нужно к Богу идти. Вот это умение любить, это есть, так сказать, продвижение к Богу. А когда человек говорит: я верю, это означает, вот я верю и все. Вот я сижу, так сказать, на одном месте всю жизнь и верю. Поэтому понятие веры все она все признание, что Он есть. А вот дальше нужно двигаться. Поэтому, как ни странно, еще раз хочу подчеркнуть, что когда мы на что-то надеемся, мы уже от этого зависим. Да, от Творца можно зависеть, но когда мы только ждем от Него всего, здоровья и так далее, что получается? Получается потребительство. Мы должны идти к Нему, мы должны идти к Нему с любовью, мы должны отдавать Ему Для того чтобы, скажем так, для того чтобы выздороветь, мы должны получить порцию энергии, но перед этим мы должны в несколько раз больше быть готовыми отдать. Мы получаем всегда часть того, что отдаем, иногда гораздо больше, чем отдаем, но мы перед этим или после этого всегда должны отдать. Тот человек, который только рассчитывает от Творца что-то получить, это уже в принципе язычник, это уже в принципе неверующий. Почему? Потому что когда он получает, он не отдает. А именно к моменту, когда мы отдаем, мы начинаем чувствовать любовь в душе. И что получается? Получается, что мы, видя какого-то дедушку на облаке, рассчитывая подзабрать у него здоровье, любви и всего остального, и нарушаем главный принцип, потому что Творца, Творец, истинно находится внутри нас. И чтобы ощутить его, мы должны ощутить любовь, отдать энергию. И так сказать, чем больше мы этого даем, тем легче нам ощутить единство с Творцом. Но что вся Вселенная голографична, в каждой точке Вселенной находится вся Вселенная. А как только мы представили, что Творец где-то там, и он нам должен дать все, наша энергия остановилась. Поэтому, если мы хотим что-то получить, мы должны идти к этому, а не ждать, когда он к нам придет. И здесь то же самое. Если мы хотим ощутить любовь, нужно не ждать, что кто-то нам ее спустит, а нужно ее отдавать, да, пожалуйста. Если надеюсь, значит, своей души. А зачем н а д е своей д а Надежда это ожидание. Это все я перевожу. Я жду чувство любви своей души, когда появится. И долго ждать будете? Вера, надежда, Еще раз говорю, очень красиво звучит вера, надежда, любовь. Очень красиво. Я не против. Еще раз говорю, пока мы на что-то надеемся, мы от этого зависим. Когда мы, надо отдавать энергию. Вот я надеюсь, что мне заплатят зарплату. Вот сидит человек и говорит, надеюсь, что мне зарплату заплатят. Он говорит, ты по-ты работай. Нет, я буду надеяться. А друг говорит, что мне надеяться? Я работаю, я знаю, что я ее получу. А? Да. Согласен. Человек, что такое надежда? Это мечта. н а д е ж д а мечта где-то. У меня есть мечта, хорошо бы строить дачу. Вот я сижу и годами мечтаю построить дачу. А так у меня появилась мечта, я говорю. А теперь начинаем работать. Поэтому надежда должна сменяться чем? Отдача энергии. А у многих они вот это вот услышали: вера, надежда, любовь. Вот они надеются. Любовь любовь, Еще раз говорю. А чтобы любовь почувствовать, ей нужно отдавать. А работается отдача энергии. То есть мы к чему приходим? Еще раз хочу подчеркнуть, к тому, что молитва помогает чувству любви. Мы мы все работаем на то, чтобы ощутить Божественное в душе. И в этом плане, когда мы начинаем говорить о вере и о надежде, мы говорим о том, что вот мы должны их увидеть, а дальше мы должны начинать идти. И если мы скажем так, вот пришли на семинар, вот женщина пишет записку, вот у меня то или с места спрашивают. В принципе, э т о й и н ф о р м а ц и и э т о й и н ф о р м а ц и и достаточно, чтобы пошли изменения. А в ней я вижу энергетика стоит. Почему стоит? Я думаю, а потому что она думает, вот он мне ответит, тогда пойдет. То есть пока она на меня надеется, она ничего сама не делает. Поэтому я это к чему затеял разговор, чтобы вы почувствовали, что Сказать, вы смотрели э, сквозь меня, то есть вот то, что я знаю, я вам сказал. Вы из этого должны получить просто ощущение, что да, вот я что-то что-то не получалось, сейчас пошло, вот сейчас пошло, чувство полета, чувство любви в душе. Голова может у ж е отключаться. То есть э, я должен стать вам не нужным. То есть вы пришли сюда за справкой, все, вы е о получили и ушли. Вот это ощущение я добиваюсь. Почему? Потому что когда я вам не нужен, вы отдаете энергии, вы уже внутренне разбираетесь собой. Если я вам хоть чуть-чуть нужен, вы на мне повиснете, и завтра я приболею. Поэтому чисто шкурно я должен вас убедить в полной вашей автономности, в том, что вы все можете, а это так и есть на самом деле. И я вам этого желаю. Спасибо. С в а м